Житие святого отца нашего Иоанна Златоустого, патриарха Константинопольского. Святой Иоанн Златоустый, светильник миру, учитель вселенной, столб и утверждение церкви, проповедник покаяния, происходил из Антиохии Сирийской и родился около 347 года. Родители его, Секунд и Анфуса, принадлежали к лучшему антиохийскому обществу и исповедовали христианскую веру. Секунд был воинским начальником и занимал почетную должность. Но он не мог иметь влияние на воспитание сына, так как умер в то время, когда Иоанн был еще малолетним ребенком. Поэтому все заботы о воспитании Иоанна легли на матерь его, благочестивую Анфусу. Лишившись мужа в весьма юном возрасте, Ей было тогда около 12 лет. Она не пожелала выйти замуж вторично, но всецело посвятила себя воспитанию сына. От нее-то малолетний Иоанн и получил первые уроки в христианских истинах и благочестии. Утвердив сына в христианской вере, Анфуса отдала его Софисту Ливанию и философу Андрогафию для изучения красноречия и философии. Потом, когда Иоанну исполнилось 18 лет, Он, еще не просвещенный святым крещением, которое по обычаям того времени принималось в зрелом возрасте, был отправлен в Афины для усовершенствования в красноречии и философии. Обучая здесь, Иоанн вскоре превзошел премудростью своих сверстников и многих философов, так как он изучил все греческие книги и науки и сделался мудрым философом и красноречивым оратором. В Афинах Он имел в лице философа Анфимия весьма злобного противника себе. Последний, завидуя доброй славе Иоанна, злословил его, возбуждая против него ненависть в других. Но святой при помощи Божией посрамил своего противника и вместе с этим обратил многих ко Христу. Случилось это таким образом – Когда Анфимий в споре с Иоаном стал произносить хульные слова на Господа нашего и Иисуса Христа, то на него внезапно напал нечистый дух и стал его мучить. Анфимий упал на землю, корчась и извиваясь всем телом, и широко раскрывая рот, из которого текла пена. Видя это, все окружающие ужаснулись, и многие от страха убежали. Оставшиеся стали умолять Иоанна простить и исцелить бесноватого. Иоанн отвечал, «Если он не покается и не уверует во Христа Бога, которого хулил, то не исцелится». Анфимий немедленно воскликнул, исповедую что ни на небе, ни на земле нет другого Бога, кроме того, которого исповедует Иоанн». Когда он произносил сие, нечистый дух вышел из него, и Анфимий стал здоровым. Весь народ, видевший это чудо, взывал «Велик Бог христианский, Он один творит чудеса». Святый Иоанн, запретив Анфимию хулить Сына Божия и научив его истинной вере, отослал его к епископу города Афин, и Анфимий принял от него со всем своим семейством святое крещение. Вместе с Анфимием уверовали и крестились также многие из почетных граждан. Узнав, что через посредство Иоанна совершилось сие обращение ко Христу Эллинов, епископ решил поставить Иоанна в священный сан и удержать его в Афинах, чтобы после смерти самого епископа, так как он весьма уже состарился, Иоанн принял архиерейскую кафедру. Блаженный Иоанн, уразумев это, тайно удалился из Афин и пришел в свое отечество, Антиохию. Презирая пустую славу сего суетного мира и все мирские почести, он решил восприять смиренную иноческую жизнь и трудиться для Бога, облегшись в ангельский образ. К этому побуждал святого Иоанна и друг его Василий, уроженец той же Антиохии. Проводя детские годы вместе, Они учились у одних и тех же учителей и питали сильную любовь друг к другу, так как сродны были по душе и отличались одинаковым характером. Сей Василий, первоначально сам облегшись в иноческий чин, советовал избрать иноческую жизнь и своему сверстнику, святому Иоанну. Послушавшись доброго совета его, Иоанн пожелал немедленно удалиться в монастырь и сделаться иноком, но был удержан матерью. Последняя, узнав о намерении Иоанна, стала говорить ему со слезами. «Чада! Недолго меня радовала совместная жизнь с твоим отцом, со смертью которого, по божественному изволению, наступило твое сиротство, а мое вдовство. Но никакое бедствие не могло принудить меня ко второму браку и к тому, чтобы ввести иного мужа в дом отца твоего». При Божьей помощи я терпеливо переносила несчастье вдовства, получая большую отраду и утешение от непрестанного созерцания Твоего лица, похожего на лицо Отца. При этом я не растратила имение Отца Твоего, но сохранила его целым для потребности Твоей жизни. Итак, умоляю Тебя, чадо, не повергни меня во вторичное вдовство». И снова не возбуждай твоим удалением утихшей во мне скорби об отце твоем, но дождись смерти моей, которой я день ото дня ожидаю. Когда ты похоронишь меня при костях отца твоего, тогда поступай, как пожелаешь. А теперь останься со мною и подожди немного, пока я еще жива». Под влиянием таких просьб матери Иоанн решился до времени не уходить из дому. Но и оставшись дома, он переменил светлые одежды на убогие и стал вести отшельническую жизнь, проводя время в молитве и изучении Слова Божия. В это время Иоанн сблизился с высоким по своей жизни епископом Антиохийским Милетием, который убедил Иоанна поскорее принять крещение, и крестившее его поставил церковным чтецом. В этой должности Иоанн пробыл три года – В сие время мать Иоанна скончалась. Похоронив ее, Иоанн немедленно раздал нуждающимся все имущество, даровал свободу рабам и рабыням, а сам поселился в монастыре и стал иноком, в больших трудах и подвигах работает для Господа день и ночь. Здесь он написал книги о священстве, о сокрушении сердечном, содержащие в себе много полезного и послание к падшему монаху Феодору. Святый Иоанн имел от Бога дар учительства и благодать Святого Духа, что было открыто одному иноку по имени Исихию, подвязавшемуся в том монастыре. Будучи стар годами и совершен в добродетелях, Исихий имел дар прозорливости. В одну ночь, когда он не спал и молился, он был восхищен умом и созерцал следующее видение – два благолепных мужа одетых в белые одежды и сияющие, как солнце, сошедшие с неба, вошли к блаженному Иоанну, когда он стоял на молитве. Один из них держал исписанный свиток, а другой — ключи. Увидав их, Иоанн смутился и поспешил поклониться им до земли. Между тем мужи, взяв Иоанна за руку, подняли его со словами «Уповай и не бойся». Иоанн спросил их «Кто вы, господа мои?» Они немедленно ответили ему, «Не бойся, муж желаний, новый Даниил, в котором ради чистоты сердца благоволил вселиться Дух Святой. Мы посланы к тебе великим Учителем, Спасителем нашим Иисусом Христом». Вслед за семи словами один из явившихся мужей протянул свою руку и подал Иоанну свиток, говоря, «Возьми сей свиток из руки моей». Я Иоанн, возлежавший во время тайной вечери на персях Господа и от Него почерпнувший божественное откровение, Господь дарует и тебе знания всей глубины премудрости, дабы ты напитал людей негибнущим брашным учения Христова и своими устами заградил уста еретиков и иудеев, произносящих хулы на Бога. Другой же, протянув к Иоанну свою руку, подал ему ключи со словами, «Возьми сии ключи, ибо я Петр, которому вверены ключи царствия. Господь и тебе передает ключи святых церквей, дабы кого ты свяжешь, тот был связан, а кого разрешишь, разрешен». Блаженный Иоанн снова преклонил свои колена и поклонился явившимся апостолом со словами, «Кто я?» грешный и самый последний из всех людей, чтобы мне осмелиться взять на себя и нести столь великое и страшное служение. Наявившиеся святые апостолы снова взяли его за правую руку и поставили на ноги, говоря, «Встань на твои ноги, мужайся, крепись и делай то, на что призывает тебя Господь наш Иисус Христос, для освящения и утверждения людей Его» ради спасения которых он пролил свою кровь, получая Слову Божию с дерзновением вспомник Господа Рекшего. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Так и ты не бойся, ибо Христос, Бог наш, благоволит через тебя осветить многие души и привести их к познанию Его. За правду ты испытаешь многие бедствия и скорби, но перенеси их, как крепкий адамант, ибо таким путем наследуешь царствие Божие. Сказав сие, явившиеся мужи осенили Иоанна крестным знаменем и, дав ему лабзание во имя Господа, удалились. Преподобный Исихий сказал о виденном им другим опытным в подвигах братьям, и они дивились и прославляли Бога, имеющего в тайне подвязающихся рабов своих». При этом Исихий запретил им рассказывать кому-либо о видении, чтобы не узнал о том Иоанн и не ушел от них, и чтобы они не лишились таким образом сожительства со столь великим угодником Божиим. Блаженный же Иоанн неленосно заботился о своем спасении, трудя словом и делом. Сам успешно подвязаясь, он располагал к подвигу других и побуждал ленивых чтобы они стремились к Небесному, умерщвляя свою плоть и порабощая ее духу. Богоугодно трудясь в монастыре, блаженный сотворил в сие время много чудес. Один житель Антиохии, богатый и славного рода, сильно страдал головной болью, так что у него выпал правый глаз и висел на щеке. Раздав много имущества искусным врачам, он не получил одних облегчения – Тогда он, услыхав о святом Иоанне, пришел к нему в монастырь. Приступив к святому, он обнял ноги его, лобызая их и прося у святого исцеления. Святой Иоанн сказал ему, «Такие болезни постигают людей за их грехи и маловерие. Итак, если ты веруешь всею душою, что Христос силен исцелить тебя, и отстанешь от своих грехов, то увидишь славу Божию». Больной отвечал, «Верую, отче, и сделаю все, что ты повелишь мне». Сказав сие, он ухватился за одежду блаженного Иоанна и возложил ее на свою голову и на больной глаз. Болезнь немедленно прекратилась, глаз принял надлежащее положение, и человек тот стал здоровым, как бы никогда и не болел. Славя Бога, он возвратился домой». Также и другой человек по имени Архилай, старейшина города Антиохии, страдавший проказу и на лице, пришел к святому Иоанну с просьбой об исцелении. Наставив его в истинах веры, Иоанн повелел ему омыть чело водой, которую пьет братья в монастыре. Сделав это, больной очистился от проказы и, оставив мир, стал иноком. Еще некто по имени Евклий с детства слепой на правый глаз Пришел в тот монастырь, где находился блаженный Иоанн, и принял иноческий образ. Иоанн сказал ему, «Бог да исцелит тебя, брат, и да просветит твои душевные и телесные очи». Лишь только святой произнес сии слова, как внезапно прозрел слепой глаз Евклия, и больной получил способность видеть ясно. Узрев сие чудо, братья удивлялись и говорили Поистине Иоанн – раб Божий, и в нем обитает Дух Святой. Одна женщина по имени Христина, будучи кровоточива, умоляла своего мужа отвести ее к святому Иоанну. Посадив жену на осла, муж отправился к монастырю и оставил ее пред монастырскими воротами, а сам вошел к святому и стал умолять его исцелить его жену от ее немощи. Святой Иоанн сказал тому человеку, Скажи своей жене, чтобы она изменила свой злой нрав и перестала быть жестокою в обращении с рабами, памятуя, что и она сотворена из одного брения с ними. И пусть она позаботится о своей душе, раздавая милостыню нищим и не оставляя молитв. Также воздерживайтесь и сохраняйте себя чистыми в постные и святые дни, и Бог дарует жене твоей исцеление». Удалившись, муж рассказал жене своей все, что он слышал от святого. Последняя дала обет со всем усердием до последнего издыхания хранить все повеленное. Муж возвратился к святому и сказал ему об обете жены. Святый же на это отвечал, «Ступай с миром». Господь уже исцелил ее. Возвратясь к жене своей, муж нашел ее исцеленную, и они с радостью возвратились домой, прославляя Бога. Случилось, что в то время недалеко от монастыря, где подвязался Иоанн, появился свирепый лев, который, рыская по дорогам, пожирал людей и скот. Много раз жители окрестных селений, собравшись, подстерегали зверя с оружием и стрелами, надеясь убить его, но всякий раз безуспешно. Выходя из Дубравы, зверь нападал на людей с яростью и многих из них убивал насмерть. Других ранил так, что они едва могли убежать, а некоторых живыми уносил в свое логовище и там пожирал. Придя к Иоанну, окрестные поселяне возвестили ему о сем и упрашивали его, чтобы он помог им своими молитвами. Иоанн дал просящим деревянный крест, повелевая водрузить его на том месте, откуда выходил зверь. Те так и сделали» и по прошествии нескольких дней заметили, что зверь не появляется. Тогда поселяне отправились ко кресту и увидали там труп Льва. Избавленные от такого бедствия силою креста, по молитвам святого Иоанна они возрадовались и прославили угодника Божия. Иоанн пробыл в том монастыре четыре года. Затем, желая большего уединения, он тайно удалился оттуда в пустыню. Нашел там пещеру и пробыл в ней в течение двух лет, живя в одиночестве. По прошествии двух лет, истомленный многотрудными подвигами и страдая от холода, Иоанн заболел, так что не мог уже заботиться о себе. Поэтому он вынужден был покинуть пустыню и возвратиться в Антиохию. Сие случилось по Божьему усмотрению и промышлению о церкви, дабы таковой светильник не был сокрыт в пустыне, как бы под спудом но осветил всем. Господь попустил Иоанну впасть в недуг, выводя его таким путем от пребывания со зверями к сожительству с людьми, дабы он был полезен не только для себя, но и для других. Когда блаженный Иоанн прибыл в Антиохию, святейший патриарх Милетий принял его с радостью, дал ему помещение, повелел проживать с собою и в скором времени рукоположил его в Сан-Диакона. Всем служений он прожил в течение шести лет, своею добродетельной жизнью и душеполезными писаниями украшает Церковь Божию. За время дьяконства святым Иоанном написаны следующие сочинения о девстве, утешении вдове и защита веры против Юлиана. В это время необходимо было святому Милетию отправиться в Константинополь для поставления в патриархи святого Григория Назианзина. Вскоре после прибытия туда, святой Милетий скончался о господи, Услышав о смерти своего патриарха, Иоанн снова оставил Антиохию и удалился в монастырь, в котором пребывал первоначально. Иноки обрадовались его возвращению, устроили духовное торжество, принимая от него обычное учение. Угождая Богу в безмолвии, Иоанн пробыл там три года. Престол церкви антиохийской занял флавиан. Когда он однажды ночью стоял на молитве, ему явился ангел Господень и сказал, «Завтра иди в монастырь, в котором пребывает угодник Божий Иоанн, приведи его оттуда в город и поставь в пресвитера, ибо он избранный сосуд Божий, и Бог желает обратить через него многих к истинной вере». В то же самое время ангел явился и святому Иоанну, когда он, по обычаю своему, совершал в келье ночные молитвы и повелел ему идти с Флавианом в город и принять от него посвящение. С наступлением дня патриарх пришел в монастырь. К нему навстречу вышли все иноки вместе с блаженным Иоанном. Поклонившись, они получили от патриарха благословение, а затем с подобающим почетом ввели его в церковь. Совершив святую литургию и причастив всех божественных тайн, патриарх преподал мир братья и, взяв с собою Иоанна, удалился в город. Иноки неутешно рыдали, разлучаясь со святым угодником Божьим. На другой день утром совершено было посвящение Иоанна в пресвитера. Когда патриарх возложил свою руку на главу его, внезапно появился белый сияющий голубь, который летал над головою святого Иоанна. Патриарх Флавиан и все находившиеся в храме ужаснулись и долго дивились. Слух о семь чуде прошел по всей Антиохии, Сирии и окрестным городам, и все слышавшие говорили, что такое будет Иоанн, ибо вот с самого начала явилась над ним слава Господня. В сане Пресвитера Иоанн еще с большей ревностью заботился о спасении душ человеческих. Раз или два в неделю, а иногда даже и каждый день, он поучал народ в церкви, сам воно произнося проповеди. Случилось, что, сказав поучение в одной церкви, он шел усталый в соборный храм, где служил епископ, а тот во исполнение общего желания поручил ему снова говорить поучение. Во время своего пресвитерства святой Иоанн произнес множество проповедей, из которых некоторые дошли до нас. При этом он с высоты церковного амвона с усердием занимался изъяснением священного писания. Он составил весьма душеполезные толкования на многие книги Ветхого Завета, на Евангелие от Матфея и Иоанна, на книгу деяний апостольских. Особенно же любил он послание апостола Павла, и многие из них в своих беседах изъяснил народу. В своей проповеди святой Иоанн Златоустый часто говорил из устна, чему весьма удивлялись все жители Антиохии, восхваляя блаженного, так как до сего времени никто не проповедовал слово Божие без книги или без тетради. Первым таким проповедником был среди них Иоанн. Его поучения были исполнены такой силы, что все слушавшие не могли вдоволь насладиться ими. Вот почему многие скорописцы записывали на хартиях проповеди Иоанна и, переписывая, передавали их другим. Его поучения читались за трапезами и на площадях, и слушатели поучались из устно словам его, как псалтири. Иоанн был таким сладкоглаголевым оратором и любезным для всех учителем, что в городе не было ни одного, кто не желал бы слушать его бесед, и когда узнавали, что Иоанн желает беседовать – Все с радостью стекались в церковь. Городские правители и судьи оставляли свои занятия, купцы — свою торговлю, ремесленники — свои дела и поспешно шли слушать учение Иоанна, заботясь о том, чтобы не пропустить ни одного слова, исходящего из уст его. Все считали за великую потерю, когда не удавалось им слышать сладких речей Иоанна. Вот почему ему присвоили различные похвальные наименования — Одни называли его Божьи и Христовы уста, другие — сладкоглаголевым, а третьи — медоточивым. Случалось, что Блаженный, в особенности в начале своего пресвитерства, говорил проповеди, которые по своему содержанию были не всегда понятны для малообразованных слушателей. Однажды некая женщина, слушая и не понимая сказанного, возвысила голос среди народа и сказала Иоанну, «Духовный учитель, а лучше назову Иоанн Златоустый, колодезь святого твоего учения глубок, а верфия ума нашего короткий и не могут достичь глубины его». Тогда многие из народа сказали, «Сам Бог устами женщины дал сие наименование Иоанну, пусть же он сего времени называется Златоустый». Действительно, с того времени и доселе церковь сохранила это наименование за Иоанном. Рассудив, что неудобно говорить народу хитросплетенные поучения, святой Иоанн с тех пор старался украшать свою беседу не изощренным красноречием, но простыми и нравоучительными словами, дабы и простейший слушатель уразумел и получил пользу. Поучая жителей Антиохии вере и жизни христианской, святой Иоанн Златоустый являлся вместе с тем утешителем своих сограждан во время общественных бедствий. В Антиохии вследствие наложения подати тяжкой для бедных жителей города произошло народное возмущение. Разъяренная черень сбросила стоявшие в городе статуи императора и членов его семьи и разбила их в куски. Но вскоре ужас и отчаяние заступили место неистовой ярости. Антиохийцы стали ждать проявления царского гнева на возмустившихся. Снисходя к просьбам народа, благочестивый святитель антиохийский Флавиан отправился к императору ходатайствовать за провинившийся город. Святого же Иоанна он оставил в городе утешать и врачевать страждущие души. Наступил Великий пост – который был для антиохийцев поистине временем покаяния и скорби. Ежедневно светильник Божий Иоанн входил на церковный амбвон и обращался к народу сильным словом утешения и назидания. Он то поддерживал в народе твердость и мужество, то оживлял его надежды на милость императора, то возбуждал в нем упование на будущую жизнь». Вместе с этим он обличал пороки своих сограждан, скупость богатых, любостяжание, распутство, лицемерие, жестокость и суеверие. Говорил, что семи пороками антиохийцы навлекли на город такое несчастье и убеждал их исправиться. Никогда, быть может, Великий пост не соблюдался с такой строгостью, не проводился с таким покаянным чувством, охвативших всех жителей». Народ шел толпами в церковь и с жадностью слушал речи Златоустого, находя в них облегчение своей скорби. Между тем, святой Флавиан явился к императору с защитительной речью, и христианский император простил оскорбителей высочайшей власти. Весть о помиловании была привезена Флавианом к самому дню Пасхи. В первый же день праздника святой Иоанн объявил народу благую весть и в заключении сказал «Радуйтесь радостью духовною! Благодарите Бога не только за прекращение бедствий, но и за то, что Он послал их». Говоря так, святой Иоанн имел в виду значение прекратившихся бедствий для возбуждения в антиохийцах покаянного чувства и пробуждения духовной жизни. Угодник Божий был сильным мужем не только в слове, но и в деле. Силою Христовой он творил чудеса, исцеляя недужных». Вот некоторые из чудотворений святого. Некая женщина по имени Евклия имела единственного сына, который заболел горячкою и уже был при смерти. Придя к святому, Евклия умоляла его, дабы он исцелил больного. Иоанн, взяв воды, трижды сотворил над нею знамение Святого Креста во имя Святой Троицы и покропил больного. Горячка немедленно прекратилась, и, встав здоровым, больной поклонился святому. Начальником крепости в Антиохии был один последователь маркионийской ереси, причинявший много зла благочестивым. Жена его подверглась лютому недугу, который не могло искоренить никакое врачество. Когда жесточайшая болезнь усиливалась день ото дня, начальник крепости призвал в свой дом еретиков, упрашивая их помочь жене его». Еретики беспрестанно по три дня и более молились за больную с большим усердием, но не имели успеха. Тогда жена сказала мужу, «Я слышала про некоего пресвитера по имени Иоанн, проживающего у епископа Флавиана, что он ученик Христов, и если он чего попросит у Бога, то Бог даст ему, «Умоляю тебя». Отведи меня к нему, дабы он помолился о моем выздоровлении, ибо я слышала, что он творит много чудес. маркианиты же мне нисколько не помогают, и из всего ясно видно нечестие их. Ведь если бы у них была правая вера, то Бог услышал бы их молитву. Муж послушался жены и отправился вместе с нею к православной церкви. Но, будучи еретиком, не осмелился внести ее внутрь, а положил пред церковными дверями и послал к епископу Флавиану и к пресвитеру Иоанну, прося их помолиться Господу Иисусу Христу о здравии, жестоко болящей его жены. Епископ, выйдя к ним вместе с Иоанном, сказал, «Если вы отречетесь от своей ереси и присоединитесь к святой соборной апостольской церкви, то получите от Христа Бога исцеление». Когда они сие сделали, Иоанн повелел принести воды и попросил Флавиана сотворить на воде крестное знамение. Флавиан исполнил просьбу святого. Иоанн приказал облить сию водою болящую, и та немедленно встала здоровою, прославляя Бога. После сего дивного чуда начальник крепости вместе со своей женою присоединились к святой церкви. По поводу этого присоединения была великая радость среди православных. Еретики же весьма смутились и гневались на Иоанна, повсюду распространяя хулы и клеветы на него, и утверждая, будто он волхв и чародей. Но Бог вскоре заградил уста их, наведя на них жестокую казнь. Случилось это таким образом. Во время происходившего в Антиохии великого землетрясения обрушился храм, в котором еретики имели свои собрания. Под развалинами храма погибло их великое множество. Из православных же во время сего землетрясения никто не погиб. Видя это, не только оставшиеся в живых еретики, но и язычники познали силу Христову, и наставляемые святым Иоанном обращались к истинному Богу. После смерти константинопольского патриарха Нектария, преемника Григория назианзина долго не могли найти такого человека, который был бы достоин патриаршего престола. Тогда сообщили императору Аркадию об иоане ибо слова о нем распространились повсюду. Царь тотчас же послал к Флавиану грамоту с повелением отпустить святого в Константинополь. Народ антиохийский, узнав о сем и пламенея любовью к иоану собрался в церкви. Не желая лишиться своего учителя, народ сопротивлялся послам царским, не внимал увещанием своего патриарха и не допускал увести Иоанна. Да и сам угодник Божий не желал ехать в Константинополь, по своему смирению решивший, что он недостоин патриаршего сана. Узнав о сем, царь изумился и еще сильнее захотел видеть Иоанна на патриаршем престоле. Он приказал области начальнику Востока Астерию тайно увести Иоанна из Антиохии, что и было исполнено. Когда Иоанн приближался к Константинополю, то ему навстречу вышел весь город со множеством посланных царем вельмож. Царь вместе с освященным собором иерархов и народом встретил святого Иоанна с честью, и все радовались возведению на патриарше престол сего светильника церкви. Не радовался только Александрийский патриарх Феофил со своими единомышленниками. Он завидовал славе Иоанна и, ненавидя его, помышлял возвести на патриарше престол своего подвластного пресвитера Исидора. Но это не помешало созванию собора, по постановлению которого святой Иоанн был избран на патриаршество. Блаженный возведен был на патриарше престол 26 февраля 398 года. Царь, а за ним все князья и вельможи пришли к Иоанну, желая получить от новопоставленного патриарха благословение. Сотворив молитву о царе и народе, и благословив всех, Иоанн отверзл свои богоглаголевые уста и предложил душеполезное поучение, в котором наставлял царя неотступно пребывать в православии, отвращаясь еретиков часто ходить в церковь быть справедливым и милостивым он говорил да знает твое благочестие что я не побоюсь когда явится потребность говорить наставление и обличение для пользы души твоей, подобно тому как пророк нафан не боялся обличать согрешение царя давида иоан наставлял также всех духовных и мирских правителей и их подчиненных честно исполнять свой долг. Его учительным словом услаждались все слушащие. Когда Иоанн беседовал со своею паствою, в народе оказался один бесноватый, который в припадке бросился на землю и завопил ужасным голосом, так что все бывшие в церкви пришли в ужас. Блаженный Иоанн повелел привести его к себе, сотворил над ним крестное знамение и, изгнав нечистого духа, возвратил бесноватому здравие. Увидав сие, царь и весь народ возрадовались и прославили Бога, даровавшего им столь великого светильника, врача душевного и телесного. Приняв церковное управление, святейший патриарх Иоанн стал ревностно пасти словесное стадо Христова, искореняя в людях всякого звания, а в особенности среди клириков худые обычаи, истребляя нечистоту, зависть, неправду и всякое небогоугодное дело». Вместе с этим он насаждал чистоту нравов, любовь, справедливость, милосердие, вкоренял в сердце добродетели и своими златоглаголевыми устами наставлял всех благочестий. Нравственные пороки глубоко оскорбляли святого Иоанна, но искреннее раскаяние заставляло его все прощать. Однажды, перед самою Пасхою, Иоанн был опечален недостойным поведением народа, который он так любил, и о душевном благе которого так заботился. В среду, на страстной неделе, поднялась грозная буря. Испуганный народ устремился в храмы, прибегая к Божьему милосердию. Начались общественные молитвы и крестные ходы, бедствие миновало, и уже в страстную пятницу и субботу народ забыв о посещении Божьим, предался веселым зрелищам в цирке и в театре. Возмущенный до глубины души, святой пастырь в первый день Пасхи обратился к неблагодарной пастве знаменитым словом против зрелищ. «Можно ли снести, можно ли стерпеть, вам самим жалуюсь на вас?» Так начал блаженный святитель это слово. Ясно и вразумительно изобразил он гибельные действия театра на нравственность и грозил виновным отлучением. Убежденное слово святого проповедника произвело сильное впечатление на народ, любивший его, и вызвало искреннее раскаяние. Не только в Константинополе, но и во всех окрестных городах и селениях святой угодник Божий имел большое попечение о спасении душ человеческих. Он посылал из числа своих клириков опытных, богобоязненных мужей утверждать православие проповедью Слова Божия, истреблять нечестие и ересь и направлять заблудших на путь спасения. Он до основания разорил идольские храмы, стоявшие в течение многих веков в Финикии. Мудро обратил он к православной вере кельский народ, зараженный арианством повелев избранным для того пресвитерам и диаконам обучиться кельтскому языку и отправив их кельтам проповедовать благочестие на их природном наречии. Таким же образом Иоанн просветил скифов, живших по Дунаю. Он изгнал из стран восточных маркионийскую ересь и озарил светом истинного учения весь мир. В особенности имел Иоанн попечение о немощных и убогих, питая алчущих, одевая ногих, промышляя о сиротах и вдовах. Для спокойствия больных и странников, неимущих, где преклонить голову, он устроил множество больниц, снабжал больных всем необходимым, приставил слуг и врачей и поручил двоим богобоязненным иереям заботиться о них. В это же время сам он прилежно заботился о церковном управлении, с любовью утверждая добрых, и наказывая, и обличая злых. Во время патриаршества святого Иоанна Златоустого в Константинополе оставалось еще много последователей арианской ереси, которые невозбранно исповедовали свою веру и совершали свои богослужения. Блаженный помышлял о том, каким бы способом очистить город от всей ереси, и, улучивший удобный случай, сказал царю «Царь благочестивый». «Если бы кто вложил в твою корону, наряду с находящимися в ней драгоценными камнями, простой камень, темный и нечистый, то не обесчестил ли бы он всей короны?» Царь ответил, «Да, так». И он продолжал, «Так обесчещен и сей город, который, будучи православным, имеет еще в числе своих жителей неверных Ариан». И подобно тому, как прогневался бы ты, царь, за бесчестие своей короны, так всемогущий Бог гневается за сей город, оскверненный арианской ересью. Итак, тебе следует или привести еретиков к единству веры, или же изгнать их из города. Выслушав слова Иоанна, царь приказал немедленно привести к себе всех вождей арианских и повелел им в присутствии патриарха высказать свое исповедание веры. Они же стали говорить слова, исполненные нечестией и хулы на Господа нашего Иисуса Христа. Тогда царь приказал изгнать их из города. По прошествии некоторого времени Ариане, имея помощников и ходатаев из числа служащих в царском дворце, людей сановитых снова стали в воскресные дни входить в город, подходя к своему соборному дому с еретическими песнопениями, которыми они хулили Пресвятую Троицу. Узнав о сем, святейший патриарх Иоанн, боясь, чтобы кто-нибудь из простого народа не стал участвовать в тех общественных арианских молениях, повелел своему клирику ходить по городу в священных облачениях с песнопениями во славу Пресвятой Троицы, составленных против арианских хульных песней. Для этих ходов были устроены серебряные кресты на древках, которые торжественно носились по городу вместе со святыми иконами в преднесении зажженных свечей. Так возникли первые крестные ходы. Торжественные крестные ходы православных отвлекали народ от арианских общественных молений, устраиваемых именно на площадях. Разгневанные этим ариане во время одного из таких ходов напали на православных и устроили побоище. В этом побоище несколько человек с той и другой стороны пало мертвыми, а царскому евнуху Фрисону, находившемуся среди православных, пробили камнем голову. Узнав об этом, царь весьма разгневался на Ариан и запретил им совершать свои общественные моления и входить в город. Таким образом, еретическое злохуление окончательно было изгнано из царствующего града. В Константинополе жил некий воевода, варвар родом, по имени Гайна, храбрый в воинах и пользовавшийся благоволением царя, но в то же время разделявший еретические мысли Ария. Он усердно просил царя дать Арианам в городе какую-нибудь церковь. Царь не знал, что отвечать ему, ибо не желал оскорбить его отказом, так как боялся, чтобы Гайна, человек злонравный и свирепый, не возбудил какого-либо возмущения в греческом царстве». Поэтому царь сообщил о просьбе Гайны святому патриарху Иоанну. Иоанн сказал царю, «Позови меня к себе в то время, когда Гайна будет просить себе храм, и я буду отвечать за тебя». И вот на другой день, когда патриарх был призван в царские палаты и сидел с царем, Гайна стал просить храм в Константинополе для арианского общества. Он просил это как должное воздаяние за понесенные им во время войн труды и проявленную храбрость. Великий Иоанн заметил ему, «Если ты, Гайна, хочешь молиться в церкви, то войди в какую захочешь и молись, ведь для тебя открыты все церкви в городе». Гайна сказал на это, «Но я другого исповедования». Вот почему я желаю вместе с моими единомышленниками иметь отдельный божественный храм в городе и умоляю царя исполнить мою просьбу. Я понес много трудов, воюя за греческое царство, проливал свою кровь и полагал за царя душу». Иоанн отвечал, «За свои труды ты получил воздаяние, большой почет у царя, славу, сан и подарки». Тебе следует поразмыслить, чем ты был прежде и что ты теперь. Как раньше ты был нищим и бесславным, и как ныне ты обогатился и прославился. В каком чине находился ты, проживая на той стороне Дуная, и в какой теперь? Тогда ты был одним из простых и бедных поселян, одевался в убогие одежды и имел для пропитания один хлеб с водою, а ныне... Ты уважаемый и прославляемый воевода, облечен многоценными одеждами, имеешь много золота и серебра, бесчисленные имения, и всем этим ты владеешь благодаря царю. Вот какую награду восприял ты за свои труды. Будь благодарен и продолжай верно служить греческому царству, а наград божественных за служение мирское не проси. Престыженный семи речами, Гайна замолчал и больше уже не просил о храме. Царь удивлялся премудрости мудрости Иоанна, который немногими словами мог заградить уста дерзкого и исполненного необузданной свирепости варвара. По прошествии года Гайна отложился от царя и, собрав многочисленное войско, пошел войною на Константинополь. Царь, не желая проливать кровь, упросил святого Иоанна выйти к нему и усмирить его кроткими речами. Иоан хотя и помнил, что он прогневал Гайну, запретив ему иметь в городе сходбище Арианское, тем не менее, будучи готов за овец положить свою душу, пошел к гордому варвару. Бог помог своему рабу, и иоан своими речами усмирил зверообразного человека, из волка обратив его в овцу и, примирив его с царем, возвратился». После сего зимою святой Иоанн, несмотря на нездоровье, отправился в Малую Азию для устроения церковных дел. Там многие епископы продавали священство, беря деньги за хератонию. Таким был, например, Антоний, митрополит Ефесский. Святый Иоанн низложил в Малой Азии многих виновных в симонии епископов и лишил должностей как тех, кто поставлял за деньги, так и тех, кого поставляли. Вместо них он назначил более достойных. Установивший порядок в Малой Азии, святой Иоанн возвратился в Константинополь. Живя среди мира, в столь высоком сане, блаженный, тем не менее, никогда не оставлял своих первых иноческих подвигов, но свободное от церковных дел время проводил или на молитве, или за чтением божественных книг, затворившись в своей уединенной келье. Соблюдая всегда строгий пост и воздержание во всем, он вкушал только ячменный хлеб и воду. Спал весьма мало, да и то не на одре, а стоя. На пиры и угощения он никуда не ходил. Весь свой ум он посвятил уразумению Божественного Писания, продолжая заниматься составлением изъяснений на послание святого апостола Павла, икону которого имел в своей кельи. В это время изъяснял он народу послание апостола языков к Колосинам, а несколько позднее к филиппийцам, солунинам и евреям. Во время писания толкований на эти послания у святого Иоанна явилось такое недоумение. «Кто знает, угодно ли сие Богу? Уразумел ли я силу сего святого писания или нет?» И он стал молиться Богу, дабы он возвестил ему о том, Бог услышал молитву своего раба и подал ему следующее знамение. Однажды ночью, затворившись в келье, святой Иоанн при зажженной свече писал толкование. В это время прислуживавший ему Прокол по просьбе некоего человека, умолявшего о помощи, хотел войти к патриарху, но предварительно Прокол посмотрел в дверную скважину, чтобы узнать, что делает патриарх. Он увидел его сидящим и пишущим, а какой-то старый почтенный человек, стоя сзади него, наклонился к уху патриарха и тихо ему говорил. Сей человек во всем был подобен изображению святого Павла на иконе, висевшей перед иоаном на стене его кельи. Прокол стал ждать, пока не удалится этот человек. Но когда наступило время звона к утренней, человек этот стал невидим. Тоже наблюдал Прокол и в течение двух следующих ночей. Наконец он осмелился спросить самого патриарха, «Владыка, кто ночью беседует с тобою?» Иоанн отвечал, «У меня не было никого». Тогда Прокол подробно рассказал ему, как он в скважину видел старого почтенного человека, который шептал патриарху на ухо, когда тот писал. При этом Прокол описал вид и лицо того, кто являлся. Слушая речи прокла Иоанн недоумевал. Между тем Прокол, взглянув на изображение апостола Павла на иконе, сказал, «Тот, кого я видел, был похож на изображенного на сей иконе». Тут Иоанн понял, что Прокол видел самого святого апостола Павла и удостоверился, что труд его угоден Богу. Он пал на землю и долго молился благодаря Бога. С того времени... Он восприял большее усердие и ревность к писанию божественных книг, которые он оставил после себя церкви, как многоценное сокровище. Иоанн, великий учитель всего мира, без всякого колебания обличал несправедливости, защищал обиженных, от царя и царицу убеждал никого не обижать, но поступать по справедливости, вельможам и людям высокого сана, «Расхищающим чужое имущество и огорчающим бедных, он угрожал судом Божьим. За это против него стали враждовать многие мирские властители. Осуждаемые своей совестью, но не желая отрешиться от своих пороков, они гневались на Иоанна. Сердце их окаменело, им тяжело было слушать слова святого, и вот они затаили в себе злобу на него». Ненавистники старались всячески чернить святого, рассказывая, что патриарх в своих проповедях в церкви не поучает, но оскорбляет и обвиняет царя и царицу и все власти, к тому же его называли еще немилосердным по следующей причине. В царском дворце находился некий Евнух по имени Евтропий, начальник царских постельников. Он сумел вкрасться в доверие к царю и сделался его любимцем. Преследуя своих врагов, он уговорил царя издать закон, которым бы уничтожался один древний обычай, состоявший в следующем. Люди, чем-нибудь нарушившие гражданский закон и присужденные к смерти, укрывались в церкви, как некогда у израильтян в города-убежища и в церквах спасались от смертной казни. Уничтожение этого обычая было весьма прискорбно для святого Иоанна Златоустого, и он, считая сие дело насилием над церковью, обличал Евтропия, обвиняя его в жестокости и попирании церковных установлений. Спустя немного времени сам Евтропий впал в яму, которую он выкопал для других, и закололся тем самым мечом, который наточил для других». По случаю какого-то важного проступка царь весьма разгневался на него, и Евтропий был приговорен к смертной казни. Тогда Евтропий убежал в церковь и скрывался в алтаре под престолом. Блаженный же Иоанн восседал на Амвоне, откуда он обыкновенно поучал народ, направил, как весьма строгий ревнитель, обличительное слово на Евтропия». Он говорил, что было бы справедливо, если бы новоустановленный несправедливый закон испытал на себе тот самый человек, который изобрел и установил его. Враги Иоанна, подхватив сие слово, стали порицать святого, укоряя его в немилосердии. Таким образом, мало помалу они заграждали сердцем многих людей и возбуждали в них гнев на Иоанна. Среди недовольных святым угодникам Божьим находилось немало и клириков, живших порочно, так как он изобличал их лукавые дела и отлучал иных от церкви. Особенно же они были раздражены поступком некоего диакона Серапиона. Последний, благоверно служа при патриархе и живя благочестиво, однажды в присутствии всех клириков сказал святому «Владыка, ты не исправишься их» если не разгонишь всех их одним жезлом». На эти слова его многие разгневались и стали дурно говорить в народе о святом патриархе, возводя хулын на того, который был достоин всяких похвал. Недовольство и вражда против святого Иоанна проявлялось и в высшем духовенстве. К числу недовольных святым Иоанном епископов принадлежал некто севериан, митрополит Гевальский. Сначала он пользовался любовью Иоанна, который, отправляясь в Малую Азию для устройства тамошних церковных дел, поручил ему управление своей паствою. Управляя во время отсутствия угодника Божия Константинопольскую церковью, Севериан постарался возбудить против него недовольствие и происками вошел в милость при царском дворе, надеясь таким образом занять место Златоустого. Вместе с этим он превысил свою власть – и допустил в управлении некоторые беспорядки. Возвратившись, святой Иоанн сразу понял всю низость и коварство Севериана и за сделанные им беспорядки хотел удалить его из столицы. Но за Севериана вступилась императрица Евдоксия, и по просьбе ее Иоанн искренно примирился с ним и простил его. Северианн же остался в душе таким же, как был прежде, и втайне продолжал питать злобу против Златоустого. Святой знал про окружавшую его злобу, но не обращал на нее внимания, ибо чем больше его хулили, тем сильнее процветала слава его. Он стал известным даже в отдаленных странах, и многие приходили издалека, желая видеть святого и слушать его учение При такой славе Златоустого злоба всех врагов была бы для него неопасна, если бы в числе враждовавших на святого не находилась сама царица Евдоксия». Это был самый опасный и самый упорный враг святого угодника Божия, ненавидевший его всею душою своею. Все речи Иоанна о сребролюбцах и расхищающих чужое, которые он обращал ко всем вообще, царица относила к себе и думала, что Иоанн ее одну обличает и оскорбляет, ибо она была весьма сребролюбива и одержима ненасытной жадностью к золоту которое она насильственно отнимала у многих. Гневаясь на блаженного угодника Божия, царица начала помышлять о том, каким бы образом ни сложить его с патриаршества. В то время в Константинополе находился один знатный муж по имени Феодорик, владевший большим богатством. Завидуя ему и желая присвоить себе его имущество, царица искала обвинения против него, но не находила потому что Феодорик был человек достойный и честный. Не имея возможности причинить ему насилие, царица изобрела хитрость. Она призвала Феодорика к себе и сказала ему, «Ты знаешь, сколь большую убыль постоянно терпит царское имущество, как много раздается золото охраняющему царство войску, и как бесчисленны те, которые ежедневно кормятся от царских сокровищ». «Вот почему в настоящее время казна наша несколько истощилась. Итак, дай мне взаймы в царские сокровищницы часть своего имущества. Этим ты приобретешь у нас расположение, со временем же получишь то, что отдашь ныне». Феодорик понял, что царица хочет воспользоваться его имуществом не для пополнения царской казны, а для удовлетворения своего ненасытного сребролюбия». Поэтому он отправился к блаженному Иоанну, сообщил ему о всем намерении царицы и слезно умолял святого оказать ему свою помощь и содействие. Иоанн немедленно послал царице письмо, увещевая ее добрыми и кроткими словами не причинять обиды Феодорику. Царица, хотя и гневалась на патриарха, но в тот раз поступила согласно его желанию. Она устыдилась премудрых его речей, и дала обещание не причинять Феодорику никакого зла. После сего Феодорик, внимая златоглаголевым устам святого, поучавшим о милостыне и советовавшим не на земле скрывать сокровище, где его может отнять рука завистливых, но на небе, где никто не будет ни завидовать, ни отнимать, решил отдать свое богатство Царю Небесному, оставив себе небольшую часть имущества для прокормления семьи Все прочее в большое состояние свое он пожертвовал в церковную странноприимницу для пропитания странников, бедных и больных. Услышав о сем, царица весьма разгневалась и послала сказать блаженному Иоанну. «Святый патриарх, я по твоему совету ничего не взяла у Патриция Федорико для потребностей нашего царства» а ты похитил его имущество для собственного обогащения. Неприличнее ли было бы это имущество взять нам, а не тебе, так как Феодорик обогатился на царской службе? Почему ты не стал подражать нам? Как мы ничего не взяли у Феодорика, так и тебе не следовало брать его имений». На сие слова Иоанн написал царицу следующее. «Я думаю, для тебя не тайно, что если бы я желал богатства, то ничто не воспрепятствовало бы мне иметь его, ибо я имел благородных, сыновитых и богатых родителей. Но я добровольно отказался от богатства. Ты утверждаешь, что имущество Феодорика я взял для своего обогащения. Но знай, что Феодорик мне ничего не дал. Да если бы и давал, то я не взял бы у него». Своё богатство он отдал Христу, раздавая милостыню нищим и убогим. И он хорошо поступил, ибо от Христа старицу восприимет в грядущем веке. Я желал бы, чтобы и ты, подражая Феодорику, скрывала свои имения на небеси, дабы, когда ты обнищаешь, была принята в вечной обители». Если же ты замышляешь отнять у Христа то, что отдал ему Феодорик, то что нам до того? Ибо, как увидишь сама, ты оскорбишь не нас, а самого Христа. Прочитав сие письмо Иоанна, царица еще сильнее разгневалась и стала искать случая отмстить святому. В это время в Константинополь прибыла из Александрии одна вдова по имени Калитропа по следующему делу. Когда в Александрии начальником был Павликий, имевший сан Августа, некоторые завистливые люди донесли ему, будто Калитропа имеет много золота. Павликий же был весьма златолюбив. Ложно обвинив Калитропу, он повелел взять вдову и вынуждал ее заплатить ему 500 золотых монет. Не имея таких денег, вдова отдала под заклад соседям все, что у нее было – и с трудом, набравши пятьсот золотых монет, вручила их начальнику Скоро павлики за свои несправедливые дела был лишен сана и отправлен в Константинополь на допрос. Туда же отправилась за ним и бедная вдова. Пришедший к царю, она пала перед ним со слезами и воплем, жалуясь на Павликия, что он насильственно взял у нее пятьсот монет золота». Царь приказал Константинопольскому градоначальнику произвести по этому делу расследование, но градоначальник, держа сторону Павликия, оправдал его, а вдову отпустил ни с чем. Еще более оскорбленная этим, вдова прибегла к царице и, рассказав ей всю свою беду, просила у нее милости и помощи. Золотолюбивая царица была рада такому случаю, ибо надеялась через это дело приобрести для себя много золота, и вот она немедленно призвала Павликия с гневом изобличила его в грабеже чужого имущества и в оскорблении бедной вдовы, и приказала держать его под стражей до тех пор, пока он не заплатит сто литр золота». Видя, что не избежать ему рук царицы, павлики послал к себе домой принести столько золота, сколько требует царица, и передал ей сто литр золота. Из всех этих денег царица передала вдове только тридцать шесть золотых монет и отпустила ее, а все остальное взяла себе. Вдова ушла от царицы с плачем, оскорбленная таким несправедливым решением. Тут она услыхала о защитнике обидимых, святом Иоанне. Явившись к нему, она подробно поведала о том, что причинил ей павлики и царица. Успокоив плачущую вдовицу, святой Иоанн послал за Павликием и, пригласив его в церковь, сказал ему, «Нам известно о несправедливостях, какие ты, не боясь Бога, делал, оскорбляя бедных и насилием отнимая чужие имения, как поступил ты». И этой бедной вдовицей мы призвали тебя за тем, чтобы ты отдал пятьсот златниц той, которую ты несправедливо обидел, и так отдай ей, дабы она могла возвратить взятое ею у взаимодавцев и не погибла бы вместе со своими детьми в крайней нищете. Тогда и ты освободишься от своего греха и умилостивишь Бога которого ты прогневал и который отомстит тебе за оскорбление сирот, если не раскаешься. Павликий отвечал, — Владыка, сия вдова причинила мне несравненно большую обиду, чем я ей, ибо, жалуясь на меня царицы, она отняла у меня сто литр золота. Чего же еще большего она хочет от меня? Пусть она идет к царице и берет свое у нее. Святый сказал ему на это, — Если царица и взяла у тебя столько золота, то вдова еще не получила своего, и потому она не виновата в обиде, причиненной тебе царицею. Царица взяла у тебя сто литр золота не столько за обиду вдовы, сколько за другие твои грабительства, которые ты совершал, состоя при власти. Не клевещи на царицу». Я заверяю тебя, что ты не выйдешь отсюда, пока не отдашь в вдовице всего, что ты взял у нее до последней златницы. А те тридцать шесть золотых монет, которые дала ей царица, пусть останутся у нее на издержке в дороге. Когда царица узнала, что Иоанн задержал Павликия в церкви, она послала к Иоанну с повелением отпустить Павликия, так как она взяла у него достаточно золота. Но Иоанн отвечал посланным. Павликий не будет выпущен отсюда до тех пор, пока не отдаст бедной женщине взятого. Царица вторично послала к святому с требованием отпустить Павликия, но святой отвечал, «Если царица желает, чтобы я отпустил его, то пусть отошлет сей вдовице пятьсот золотых монет. Это для нее не представит большого затруднения, потому что она взяла у Павликия гораздо более сто литр золота». Услыхав сие, царица исполнилась ярости и немедленно отправила двух сотников с двумястами воинов, чтобы они вывели Павлики из церкви насильно. Но когда воины приблизились к церковным дверям, им внезапно явился стоявший в дверях ангел Господень, который держал в своей руке обнаженный меч и загораживал им вход. Увидав грозного ангела, воины убоялись и бежали». С трепетом они возвратились к царице и сообщили ей о явлении ангела. Она же, услыхав о сем, ужаснулась и более не осмеливалась посылать к Иоанну за Павликием. Видя, что царица не помогла ему, Павликий послал в свой дом за золотом, отдал вдове пятьсот золотых монет и был выпущен из церкви. Получив свое, вдовица с радостью вернулась в свой город». Царица, между тем, не переставала гневаться на блаженного Иоанна. Злоба наугодника Божия день ото дня увеличивалась в ее сердце. Однажды она послала к святому Иоанну своих слуг, повелев им передать ему следующие слова. «Перестань противиться нам и не касайся наших царских дел, ибо и мы не касаемся церковных дел, но предоставляем тебе самому устраивать их». Перестань выставлять меня притчей для всех, говоря обо мне и обличая меня. До сих пор я считала тебя за отца и воздавала тебе подобающий почет, но если отныне ты не исправишься и не станешь лучше относиться ко мне, я не потерплю тебя более». Выслушав сие речи царицы, блаженный Иоанн весьма опечалился и, тяжко вздохнув, сказал посланным, Царица желает, чтобы я походил на мертвого, не замечал совершаемых несправедливостей, не слушал голоса обижаемых, плачущих и воздыхающих, не говорил обличений против согрешающих. Но так как я епископ, и мне вручено попечение о душах, то я должен на все смотреть недремлющим оком, выслушивать просьбы всех, всех учить, наставлять и обличать». Ведь я знаю, что если я не буду обличать беззаконие и наказывать беззаконующих, то подвергнусь наказанию и потому боюсь, как бы ко мне не были приложены слова пророка Осии. «Как разбойники подстерегают человека, так сборища священников убивают на пути в Сихем и совершают мерзости». Ибо божественный апостол повелевает пред всеми изобличать согрешающего, дабы и другие имели страх. И тот же апостол учит, говоря, «Согрешающих обличай пред всеми, чтобы и прочие страх имели. Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Я обличаю беззакония, а не беззаконующих. Никому не говорил я в лицо о его беззаконии, никого не запятнал бесчестием и никогда не упоминал в проповедях имени царицы для обличения ее. Но я всех вообще поучал воздерживаться от зла и не обижать ближних. Если же кого из слушающих мои поучения осуждает совесть за содеянные им дурные дела то ему подобает гневаться не на меня, но на себя самого, и пусть он уклонится от зла и сотворит благое. Если царица не сознает за собою зла, ни того, что она кого-нибудь обидела, то почему она гневается на меня, поучающего народ уклоняться от всякой неправды? Ей следовало бы лучше радоваться, что она не сделала неправды и что я неленостно проповедую спасение людям, над которыми она царствует. Если же она виновна в тех грехах, которые я стараюсь учительными словами искоренить в сердцах человеческих, то пусть знает, что не я ее обличаю или причиняю ей бесчестие, но изобличают ее творимые ею дела – которые приносит душе ее великое бесчестие и стыд. Итак, пусть царица гневается, как хочет, а я не перестану говорить правду, ведь для меня лучше прогневать людей, чем Бога. Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Сказав сие посланным, святой отпустил их. Они же, возвратившись к царице, передали ей все, что слышали. Тогда царица еще сильнее разгневалась на блаженного Иоанна. Ни одна царица враждовала против святого, но и многие другие, жившие нечестиво. У него были враги не только в Константинополе, но и в более отдаленных странах. В числе последних были следующие. Александрийский патриарх Феофил который с самого начала не возлюбил Иоанна и не желал его посвящения на патриаршество. Акаки – епископ Берийский, Севериан – гевайский и Антиох – Птолемаицкий. А в Константинополе – два пресвитера и пять диаконов. Многие – из царских чиновников и три известные и богатые вдовы, нечестиво живущие – Марса, Кастриция и Евграфия. Сессии ненавистники Иоанна, совещаясь между собою, изыскивали против него обвинения, чтобы оклеветать его пред народом. Прежде всего они послали в Антиохию разузнать, не совершил ли Иоанн какого-либо дурного поступка, хотя бы в детстве. Но исчезоша испытующие испытания, и не обрели они ничего, чтобы можно было поставить в вину святому угоднику Божию. После сего они послали в Александрию к Феофилу, хитрому лжецу и наветнику, но и тот ничего не мог найти в обличении святого Иоанна, который сиял добродетелями, как солнце. Однако Феофил, наученный сатаною, ревностно старался о том, как бы не сложить Иоанна с престола, чего он и достиг, имея помощницей царицу и прочих дурных людей. Изгнание Иоанна произошло при таких обстоятельствах. В Александрии находился пресвитер по имени Исидор, бывший кормильцем странников, человек святой жизни и премудрый. Он был уже стар, имея отроду 80 лет. В пресвитеры он был поставлен святым Афанасием Великим, патриархом Александрийским. Против этого-то Исидора Феофил имел вражду из-за Александрийского пресвитера Петра, так как Феофил намеревался того Петра без вины лишить сана и отлучить от церкви, а Исидор защищал Петра и доказывал, что взводимое на последнего обвинение несправедливо. Поэтому Феофил стал гневаться и на Исидора, и, отлучив от церкви Петра, стал искать улик против Исидора, чтобы и его отлучить от церкви. В то время некая вдова по имени Феодотия Пожертвовала Исидору тысячу золотых монет, чтобы он на эти деньги одевал находящихся в Александрии нищих, сирот и убогих вдовиц. При этом вдова просила Исидора не говорить о том патриарху Феофилу, чтобы последний не отобрал золото и не затратил его на предпринятые им каменные постройки. Получив золото, Исидор поступил так, как просила его Феодотия, и ничего не сказал Феофилу. Тем не менее, Феофил узнал от кого-то, что Исидор получил от Феодотии тысячу золотых монет и истратил их на потребности бедных без его Феофила ведома. злотолюбивый Феофил сильно прогневался за это на Исидора и возвел на него несправедливое обвинение в противоестественном грехе. В подкрепление своего обвинения Феофил подыскал лжесвидетелей. Но невиновный Исидор был оправдан, впрочем, по необузданной злобе своей Феофил все-таки лишил его пресвитерского сана и с побоями и бесчестием изгнал из Клира. Пострадав невинно, Исидор покинул Александрию и удалился пустынно жительствовать в Нитрийскую гору, в которой он жил ранее, будучи еще молодым. Заключившись здесь в одной хижине, он молился Богу, терпеливо перенося свое бесчестие. В то время в египетских монастырях жили четыре брата, люди добродетельные и боявшиеся Бога, которые всю свою жизнь проводили в посте и иноческих подвигах. Имена их были следующие – Диаскор, Амоний, Евсевий и ефимий А они «долгими», так как все они отличались большим ростом. Эти братья за свою добродетельную жизнь были почитаемы не только жителями Александрии, но и самим Феофилом. Одного из них, именно Диаскора, он против его желания назначил епископом Гермопольским, а двух братьев его, Амония и Ефимия, упросил поселиться с ним в патриархии и принудил их принять священнический сан пребывая в патриархии при Феофиле, они увидели, что последний живет не по заповедям Божьим, более любит золото, чем Бога, и творит большие несправедливости. Поэтому они не пожелали оставаться с патриархом, но, покинув его, снова возвратились к отшельнической жизни. Уразумев причину их удаления, Феофил весьма на них обиделся, переменил любовь, которую питал к ним, на злобу, и стал помышлять о том, как бы отмстить им. Сначала он распустил слух, будто долгие вместе с низверженным Исидором придерживаются оригеновой ереси и соблазнили сею ересью многих чернорисцев. Затем он послал к ближайшим епископам повеление немедленно удалить старейших чернорисцев из Нитрийской пустыни, не указывая оснований для такого распоряжения» когда епископы поступили согласно с приказанием патриарха, изгнав с горы и из пустынь всех благочестивых и богоугодных подвижников, то изгнанные, собравшись вместе и придя в Александрию к патриарху, умоляли его сообщить им, за что они осуждены и изгнаны из мест своего жительства. Патриарх В безумном гневе бросился на них, как бы бесноватый, и, закинув амофор, на шею аммония стал бить его, восклицая «Еретик, прокляни Оригена!» Причинив побои аммонию, а также и другим, Феофил не только не позволил им в своем присутствии что-либо говорить, но всех с бесчестием прогнал от себя. Они же, так и не дождавшись ответа на свой вопрос Феофилу, возвратились в свои хижины, мало обращая внимание на ярость и беснование своего патриарха. Созвав ближайших епископов, Феофил предал анафеме четырех невинных иноков Амония, Евсевия и Ефимия, братьев Диаскора, а также вышеупомянутого блаженного Исидора, не расследовав исповедование их веры. Но злоба его сим не укротилась. Он сам написал против них много лживых обвинений в ереси, волхвованиях и многих иных тяжких грехах. Затем, подкупив клеветников и лжесвидетелей, передал им сии ложные обвинения, приказывая, чтобы клеветники подошли к нему, когда он в праздник будет поучать народ в церкви. Подали ему написанные против вышеупомянутых чернорисцев обвинения и выставили лжесвидетелей. Когда все произошло таким образом, патриарх повелел ложные обвинения прочесть в соборе, потом... Он показал эти обвинения градоначальнику, взяв у него около 500 воинов и отправился с ними в Нитрийскую гору с намерением изгнать из Египетской области Исидора, братьев Диаскора и всех их учеников, как еретиков и волхвов. При помощи войска Феофил сначала сверг с епископского престола Диаскора, а затем, напоив солдат вином, «Напал ночью на Нитрийскую гору, и прежде всех искал Исидора и братьев Диаскора, Амония, Евсевия и Ефимия. Не найдя их, ибо они укрылись в одном глубоком рве, он приказал воинам напасть на всех чернорисцев, сжечь их жилища и разграбить все их скудное имущество, одежду и пищу. Пьяные солдаты...» устремившись по всем местам и пещерам, умертвили, задушив в дыме и огне до десяти тысяч святых постников в десятый день июля месяца, когда в Святой Церкви и совершается память их. Остальные иноки разбежались, скрываясь где кто мог. После этого Феофил удалился в Александрию. Оставшиеся после сего погрома иноки собрались вместе – и после долгого плача о своих убитых отцах и братьях разошлись кто куда хотел. Диаскор же со своими братьями, блаженный Исидор и многие другие чернорисцы, просиявшие в посте и добродетелях, и почтенные от Бога даром чудотворения, в глубокой печали удалились в Палестину. При этом для них не то было горько, что они обижены и изгнаны, но то, что они без вины отлучены феофилом от церкви и причислены к еретикам. Но и в Палестине феофил не оставил их в покое. Он немедленно послал к палестинским епископам со словами «Не следует вам без моего согласия принимать отлученных и убежавших от меня». Тогда изгнанные Не зная, куда обратиться, отправились в Константинополь к святому Иоанну Златоустому, как к надежному пристанищу, и, припав к ногам его, со слезами умоляли оказать им милость и помощь. Видя пятьдесят уважаемых мужей в таком несчастье, Иоанн пожалел о них и прослезился. Затем, узнав, почему они претерпели такую напасть от Феофила, утешил их ласковыми словами и успокоил, предоставив им помещение при церкви святой Анастасии. Содержание им давал не только святой Иоанн, но и святая Олимпиада, диакониса, которая доставляла им все необходимое из своих средств. Сия диакониса все свое богатство обратила на то, чтобы нищие и странники имели покой и все потребное для жизни. Она поистине была святая. Святы были и те чернорисцы, память некоторых из них церковь почитала впоследствии празднованием. Среди них особенно выдавался некто именем иракс в течение многих лет одиноко проживший в пустыне, которого бесы так искушали. «Старец, ты проживешь еще пятьдесят лет! Как ты столь долгое время будешь жить в пустыне?» Он же, уразумев их обольщение, сказал – «Вы мне печаль причиняете, предсказывая мне столь кратковременную жизнь. А я ведь приготовился претерпевать лишения всей пустыни в течение двухсот лет». Услышав все бесы убежали посрамленные. Вот такого-то отца, которого не могли поколебать бесы, изгнал Феофил Александрийский. Еще в числе святых чернорисцев был Исаак, пресвитер, сведущий в Божественном Писании, ученик святого Макария, непорочный от материнской утробы, ибо он был принесен в пустыню пятилетним и там вырос. Да и все те изгнанные феофилом чернорисцы были святы и преподобны. Блаженный Иоанн высоко почитал их и не возбранял им посещать церковь хотя не допускал до святого причастия, пока сам он подробно не уяснит причины их отлучения от церкви и не примирит их с Феофилом. Он удерживал их, чтобы они ничего не говорили о своей обиде царю и не жаловались на Феофила, обещаясь примирить его с ними. Иоанн действительно написал Феофилу о том, чтобы он дозволил тем чернористцам мирно проживать в своих кельях в Египте, И снова принял их в лоно Христовой Церкви. Между тем, слухи о том, что Иоанн принял изгнанных иноков в общении с собою, дошли до Феофила. Вместе с тем некоторые клеветники говорили ему, будто бы константинопольский епископ допустил их до причастия, что было неверно. За это Феофил сильно прогневался на Иоанна и послал к нему дерзкое послание, обвиняя в нарушении церковных постановлений. Однако Иоанн после сего вторично послал Феофилу миролюбивое послание, упрашивая его прекратить гнев и не запрещать инокам пребывание там, откуда они изгнаны. Но Феофил грубее прежнего ответил Иоанну и стал гневаться на него больше, чем на сих чернорисцев. Только тогда чернористы написали царю жалобу, где описали все свои бедствия, которые невинно претерпели от Феофила. Свою жалобу они подали царю в то время, когда тот находился в церкви. Сожалея о чести столь честных и добродетельных иноков, царь тотчас же послал к александрийскому области начальнику предписание отправить феофила хотя бы и насильно на суд в константинополь чтобы он пред патриархом иоаном и собором епископов дал ответ о причинах своей злобы и понес осуждение за дела свои Царь писал также и папе римскому Иннокентию, прося его отправить от себя епископов в Константинополь на собор для суда над Феофилом. Папа немедленно повелел своим епископам быть готовыми в дорогу и стал ожидать от императора Аркадия уведомления о том, собрались ли восточные епископы. Но царь вторично не писал, и потому западные епископы не явились в Константинополь. Между тем Феофил подкупил Александрийского области начальника и последний позволил ему пробыть в Александрии до тех пор, пока он не соберет из Индии всякие благовонные ароматы и сладкие яства которые он мог бы отправить на корабле в Константинополь. В то же время Феофил склонил на свою сторону святого Епифания, епископа Кипрского, и оклеветал пред ним святого Иоанна, утверждая, будто он еретик, так как принял к себе последователей Оригена и с ними причащается. Будучи человеком незлобивым, Епифаний не распознал феофилово коварство, поверив лжи и ревнуя о благочестии проклял Оригеновы книги на поместном соборе в Кипре а затем написал Иоанну послание, в котором увещевал его поступить так же. Но Иоанн, не спеша с ним делом, продолжал изучать Божественное Писание и все свои заботы направлял к тому, чтобы поучать народ в церкви и приводить к покаянию грешников. Между тем Феофил, готовясь к путешествию в Константинополь, упросил святого Епифания отправиться туда же. «Мы устроим, — говорил он, — собор против оригинитов». Убежденный им, Епифаний поспешно отправился в Константинополь, куда прибыл ранее Феофила. Но прежде его прибытия в Константинополе произошло следующее событие. Жил там один вельможа по имени Феогност, человек добрый и богобоязненный. Он был оклеветан пред царем в том, будто бы он хулил и злословил царя, а царицу называл «златоненасытною» и говорил, что она несправедливо захватывает чужие имения. Царь разгневался на Феогноста и повелел отправить его в салунь в заточение, а все его богатство и имение отнять, кроме одного виноградника, находившегося за городом, который царь позволил оставить жене и детям Феогноста на пропитание». На пути в салунь фиогност впал в недуг и от печали умер. Жена его в глубокой скорби о своем муже пришла к святому Иоанну и со слезами рассказывала ему свое горе. Святой стал утешать ее мудрыми речами и советовал возложить печаль на Бога. При этом он позволил ей ежедневно брать для себя и для своих детей пищу из церковной странноприимницы, а сам выбирал между тем удобный случай, когда бы мог попросить царя, чтобы он возвратил вдове и детям ее отнятое у них без причины имущество. Но царица по злобе не только воспрепятствовала этому, но и причинила величайшее бедствие блаженному Иоанну. Однажды во время собирания винограда Евдоксия проходила мимо виноградника Феогностова, который был не в дальнем расстоянии от царских виноградников. Привлеченная его прекрасным видом, она вошла в него, срезала гроздь своими руками и съела. Между тем, было такое царское постановление. Если царь или царица войдут в чужой виноградник и съедят гроздь, то после сего хозяин того виноградника более не имеет на него права, и виноградник этот причисляется к царским, а владелец его или вознаграждается деньгами – или получает от царя иной виноградник. Согласно этому постановлению, Евдоксия приказала феогностов виноградник приписать к виноградникам царским. Так она поступила, руководясь следующим соображениями. С одной стороны, она желала причинить бесчестие вдове и детям ее, так как негодовала на нее за то, что она приходила к Иоанну и рассказала ему о своем горе, а с другой стороны, царица изыскивала обвинение против Иоанна, чтобы изгнать его из церкви. Она, конечно, знала, что если Иоанн услышит о сем то не будет молчать, но станет на защиту обиженной вдовы, а из этого возникнет раздор и исполнится ее замысел. Это и сбылось. Действительно, обиженная вдова прибегла к блаженному Иоанну, И с рыданием сообщила ему, что царица отняла у нее виноградник, последнюю надежду на прокормление детей. Иоанн немедленно отправил с архимадридом Евстихием письмо к царице, склоняя ее на милосердие, напоминая о добродетельной жизни ее родителей, о добродетелях прежних царей приводя ей на мысль страх Божий, устрашая ее душу напоминанием о страшном суде Божьем и умоляя ее возвратить виноградник бедной вдове. Царица, не повинуясь наставлению Иоанна и не слушая его молений, написала ему суровый ответ, в котором она ссылалась на древние царские законы и как будто обиженная им гордо заявляла, что более не будет сносить такой обиды. «Ты...» писала Иоанну царица, не ведая царских постановлений, осудил меня в своих речах как совершающую беззаконие и обидел меня, но я не потерплю более твоих оскорбительных речей, не потерплю и тебя, не перестающего наносить мне оскорбления. Прочитав её письмо, святой Иоанн сам отправился во дворец к царице, где снова кроткими словами стал увещевать ее сильнее прежнего умоляя и настаивая, чтобы она отдала виноградник вдовице. Царица отвечала, «Я уже писала тебе о том, что установлено прежними царями относительно виноградников. Пусть вдова выберет вместо своего другой виноградник или получит за свои деньги». На это святой сказал, «Она не требует иного виноградника и не ищет вознаграждения за отнятый у нее» но просит возвращения отнятого. «Итак, отдай ей ее виноградник». Царица отвечала, «Не сопротивляйся древним царским законам, ибо не к добру послужит тебе такое сопротивление. Не оправдывай свои действия древними уставами и законами, которые постановили цари языческие». Сказал на это святой угодник Божий, «Тебе...» благочестивой царице, ничто не препятствует уничтожить закон несправедливый и установить справедливый. Отдай же виноградник обиженной, дабы я не назвал тебя второй изавелью и ты не подверглась бы проклятию, подобной этой нечестивой царице Израильской. Когда он произнес сие, Царица воспылала сильным гневом и огласила воплем царские палаты, обнаруживая сокровенный яд своего сердца. «Я сама отомщу тебе за себя, и посему не только не возвращу женщине ее виноградника, но и другого не дам, не дам и денег за присвоенный мною, а тебя за обиду накажу достойным образом». И она приказала силою удалить святого Иоанна из царской палаты. Изгнанный царицею с таким бесчестием, святой Иоанн повелел своему архидиаку на Евстихию под угрозой наказания исполнить следующее. Скажи церковным привратникам, чтобы они, когда царица подойдет к церкви, затворили пред нею двери и не позволяли ей и всем, кто придет с нею, войти в церковь. Пусть привратники скажут ей, что так повелел сделать Иоанн. Когда наступил праздник воздвижения честного креста, и весь народ собрался в церковь, пришел туда и царь со своими вельможами, пришла и царица со всею своею свитою. Когда привратники увидели царицу, то затворили пред нею церковные двери, не дозволяя ей, согласно повелению патриарха, войти внутрь. Тогда царские слуги закричали «Отворите, госпоже, царица!» но привратники отвечали патриарх не приказал пускать ее исполнившись стыда и злобы царица сказала смотрите все какой позор причиняет мне этот строптивый человек все невозбранно входят в церковь и только мне одной он воспрещает это разве я не могу отмстить ему и не изложить его с престола когда она так взывала Один из пришедших вместе с нею обнажил меч и замахнулся им, желая ударить в дверь. И вот внезапно рука его отсохла и стала недвижимой, как омертвелая. Увидев сие, царица и вся ее свита пришли в ужас и возвратились обратно, а тот, у которого отсохла рука, вошел в церковь и стал посреди толпы, вопия громким голосом «Владыка святой!» помилуй меня и исцели иссохшую мою руку, поднявшуюся на святой храм. Я согрешил, прости меня. Уразумив причину иссушения его руки, святой приказал ему омыть ее в алтарной умывальнице, и рука тотчас час исцелела. Видя такое чудо, весь народ воздал хвалу Богу. всё сие... Не сокрылась и от царя, но, зная злой нрав царицы, он не придавал происшедшему никакого значения и, уважая святого Иоанна, с любовью слушал его поучение Но царица всеми силами добивалась изгнания Иоанна, чего она вскоре и достигла. В это время в Константинополь прибыл святой Епифаний, епископ кипрский, имея при себе сочинения, написанные против Оригена Сошедший с корабля, он вошел в церковь святого Иоанна Предтечи, отстоящую от города на расстоянии семи стадий. Отслужил здесь литургию и совершил посвящение в диакона, вопреки канонам, запрещающим епископу, без разрешения епархиального архиерея посвящать кого бы то ни было в чужой пастве. После сего он прибыл в город и поселился в одном частном доме. Все это стало известным святому Иоанну, однако он не разгневался на Епифания за то, что тот посвятил в его епархии диакона, ибо считал его за святого и незлобивого мужа. Мало того, он отправил к Епифанию послов с просьбою прийти к нему и поселиться вместе с ним в патриаршем доме, как поступали все епископы. Но Епифаний не соглашался на это и даже не желал видеться с иоаном, а его посланным отвечал, «Если Иоанн не изгонит из города Диаскора и его черноризцев, и если не подпишется под отвержением оригеновых сочинений, то я не буду иметь с ним общения». Иоанн через послов отвечал Епифанию, «Прежде соборного рассуждения не следует делать ничего произвольно». Враги же Иоанна, придя к Епифанию, упросили его, чтобы он в церкви святых апостолов в присутствии всего народа проклял сочинение Оригена, отлучил от церковного общения всех иноков, изгнанных из Египта вместе с Диаскором, как последователи Оригена, и изобличил Иоанна в том, что он принимает оригенитов и разделяет их мнение». Ревнуя о благочестии, Епифаний на другой день утром отправился в церковь святых апостолов, чтобы проклясть сочинение Оригена. Узнав о всем намерении Епифания, святой Иоанн отправил к нему послов со словами «Епифаний, ты многое творишь вопреки канонам. Прежде всего, ты совершил литургию и хератонию в моей пастве без моего согласия. Затем отказался с нами поселиться». «А теперь ты хочешь войти в церковь моей епархии и без соборного суда произнести отлучение? Остерегайся, как бы тебе не возбудить смуту в народе и самому не впасть в беду». Выслушав сие Епифаний, стал колебаться и, удалившись из церкви, решил ожидать прибытия Феофила. Господь же, не попуская, чтобы между его угодниками была какая бы то ни была вражда, открыл Епифанию, что Иоанн чист, как солнце, и подвергся обвинениям по человеческой зависти. Епифаний действительно от многих людей слышал о великих добродетелях Иоанна, о непорочной его вере, о совершеннейшей жизни и изумлялся тому, что многие восстают против Иоанна и сплетают на него различные обвинения. Поэтому кипрский святитель стал терпеливо ждать, чем кончится начавшееся дело. Услыхав, что Епифаний сторонился Иоанна и не имеет с ним общения, царица Евдоксия предположила, что между ними существует вражда. Пригласив к себе Епифания, она сказала ему, «Отче Епифаний, ты знаешь, что все греко-римское царство находится в наших державных руках». «Вот я передам тебе всю власть церковную, если ты меня послушаешь. Исцелишь мою скорбь и устроишь то, что я замыслила». Епифаний ответил, «Говори, чада и мы по силе нашей постараемся устроить то, что послужит ко спасению души твоей». Тогда царица, предполагая, что ей удастся обольщением склонить Епифания к своему замыслу, начала говорить ему об Иоанне следующее «Сей Иоанн сделался недостойным стоять во главе церковного управления, так как он восстает против меня и царя и не воздает подобающего нам почета. Притом многие утверждают, что он еретик. По сей причине было бы желательно созвать собор и лишить Иоанна Сана, а вместо него поставить другого, который мог бы хорошо управлять церковью» говорят так царица от сильного гнева на угодника божия вся трепетала потом она начала говорить снова впрочем нет нужды утруждать многих отцов созывая их сюда на собор лучше святой отче ты сам удали его из церкви и поставь вместо него другого которого бог тебе укажет а я устрою со своей стороны так чтобы все послушали тебя чада отвечал епифаний Выслушай без гнева Отца Твоего. Если Иоанн еретик, как вы утверждаете, и если не раскается в своей ереси, то он не достоин патриаршего сана, и мы поступим с ним так, как ты приказываешь. Если же ты желаешь его изгнать за то, что он будто бы похулил тебя, то на сие Епифаний не даст своего соизволения, потому что царям следует быть незлопамятными» но добрыми, кроткими и прощающими хулы против них. Ведь и вы имеете над собою царя на небесах, и ищите от него прощения в ваших согрешений. Так же поступайте и с другими. Итак, будьте милосердны, как и отец ваш милосерд, сказал Спаситель. — Отче, — отвечала царица Епифанию, — если ты не изгонишь Иоанна, то я открою идольские храмы и устрою то, что многие, отступив от Бога, станут поклоняться идолам и будет последнее горше первого». Сие она говорила с озлоблением и проливала слезы. Удивившись безумному гневу царицы, Епифаний сказал, «Я чист от такого осуждения праведника». Сказав сие, он удалился из дворца. По всему городу пронесся слух о том, что царица возбудила великого Епифания против Иоанна, и что Епифаний, посещая царские палаты, совещается с царицей относительно низвержения патриарха. Слух сей дошел и до Иоанна, и он, будучи человеком пылким, произнес в церкви пред всем народом поучение, в котором припомнил из Святого Писания примеры жестокости различных женщин. Многие из народа Выслушав слова Иоанна о женах, подумали, что он приточно говорит о царице. Враги Иоанна записали сие слова его на хартии и передали их царице. Последняя, прочитав, решила, что сие он говорил о ней одной, и со слезами жаловалась царю на то, что Иоанн хулит ее в церкви. С рыданием она говорила царю, «Знай, что моя обида есть в то же время и твоя». «И когда Иоанн меня хулит, то он вместе с тем бесчестит и тебя». И говоря так, царица умоляла царя, чтобы он повелел созвать собор и осудить Иоанна на изгнание. Вместе с Сим она написала к Феофилу Александрийскому, чтобы он прибыл в Константинополь. «Я», — писала она, — Умолю за тебя, царя, и загражу устав всем противникам твоим, только немедленно прибудь к нам и собери многих епископов, чтобы изгнать врага моего Иоанна». Обнадеженный письмом царицы, Феофил тот тотчас же, по получении его, отправился в Константинополь с кораблями, нагруженными индийскими ароматами, овощами, многоценными египетскими шелковыми и злототканными тканями. Он надеялся посредством таких сокровищ склонить многих к содействию ему в злом умысле против Иоанна. В то время блаженный Иоанн написал к святому Епифанию так «Брат Епифаний, я слышал, что ты советовал изгнать меня, так знай же, что ты не увидишь более своего престола». Епифаний письменно отвечал ему «Страстотерпец Иоанн». «Мужайся в своих страданиях и знай, что ты не достигнешь того места, куда тебя изгонят». Пророчество обоих исполнилось. Епифаний, пробыв еще немного в Константинополе, увидел, что на святого Иоанна восстают несправедливо. Не желая быть сообщником разбойнического суда над праведником, он тайно сел вместе со своей свитой на корабль и отправился домой». Дорогою Епифаний по пророчеству Иоанна приставился к Господу, не достигнув до своего города. Точно так же и Иоанн во время своего вторичного изгнания, не дойдя до места, в которое он был сослан, согласно пророчеству Епифания почил о Господе, но об этом скажем впоследствии. Теперь же мы возвратимся к прерванному изложению событий. Надеясь на помощь царицы и не боясь ничего, Александрийский патриарх Феофил немедленно прибыл в Константинополь, имея в своей свите многих епископов, которых он искусно склонил к единомыслию с собою. Царь не желал принимать Феофила до тех пор, пока от Папы и Иннокентия не прибудут римские епископы. Он не знал, что римляне ждали от него второго письма с приглашением приехать на собор. Между тем царица, призвав к себе тайна от царя Феофила и всех приехавших с ним епископов, сообщила им свое намерение относительно Иоанна и просила их, чтобы они постарались не сложить святого с престола. Те обещали свое содействие, за что царица одарила их подарками. После сего она призвала к себе всех иноков, пресвитеров и епископов, пришедших из Египта которые жаловались на Феофила. Их было шесть епископов и двадцать пресвитеров и диаконов, отступивших от Феофила и искавших суд на него. Собрав их всех, царица стала просить их не представлять на суд обвинений против Феофила и простить ему свою обиду. Одни послушали царицу и, возложивши на Господа печаль свою, умолкли. Другие, среди которых были Исидор и Иракс, Диаскор незадолго до сего приставился, удалились в свои пустыни, а некоторые совершенно отказались принять сделанное им царицу и предложение. Согласившихся молчать, царица обогатила подарками, а тех, которые сопротивлялись, отправила в салунь в заточение. Таким образом, Феофил, освободившись от всех своих противников, мог с успехом начать дело против иоана В то время святой Иоанн, проповедуя по своему обычаю в Церкви Слово Божие, некую часть Священного Писания из Третьей Книги Царств, излагал так. «Соберите ко мне пророков Вааловых и четыреста пророков постыдных, питающихся от стола Иезавели, дабы я сказал им, как сказал Илья, долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему» а если Ваал, то ему последуйте. Выслушав сие враги Иоанна сообщили об этом Феофилу и находившимся с ним епископом. Последний, записав те речи, перетолковывая их в дурную сторону и прибавляя свои, говорил, что Иоанн явно пред всеми называет царицу Иезавелью, а их лживыми пророками. Записанное передали они царю и царице, тогда царица, рыдая, снова стала просить у царя суда над иоаном Сожалея царицу, царь весь свой гнев, который имел против Феофила, обратил на Иоанна и приказал Феофилу созвать против него собор. Феофил со всеми своими единомышленниками был рад гневу царя против Иоанна. Найдя двух диаконов, которых Иоанн отлучил от церкви, ибо один из них совершил убийство, а другой прелюбодеяния, Феофил обещал посвятить их в епископы с тем условием, чтобы они лжесвидетельствовали на Иоанна. Они же, враждуя на святого и желая епископства, немедленно обещались исполнить Феофилову волю. Феофил написал много ложных обвинений против Иоанна и передал тем диаконам, чтобы они подали их от себя собору. Место для собора назначено было в Халкидонском пригороде, где находился царский дворец и большая церковь святых апостолов Петра и Павла. Епископы, собравшись там, заседали вместе с Феофилом. Блаженный же Иоанн, с находившимися при нем епископами, которых было числом сорок человек, заседал в своем патриаршем доме. С горестью увидел святой, что злобы его врагов увенчалась успехом, и простодушно удивлялся, как это случилось, и как Феофил, сам вызванный для суда над ним, так быстро склонил на свою сторону царя и всех сановников, и из подсудимого обратился в судью. И сказал святой Иоанн епископом «Братья, молите Бога о мне, и если любите Христа, то не оставляйте церквей ваших. Для меня уже приблизилось время бедствий, и после многих скорбей я скоро отойду ко Господу. Вижу, что сатана, не вынося моего учения, созвал против меня нечестивый собор, но вы не скорбите о мне и поминайте меня в своих молитвах». Выслушав сие, все ужаснулись и зарыдали. Святой повелел им умолкнуть и утешал их. В то время, как он беседовал со своим собором, пришли посланные от Феофилова собора, призывая Иоанна на суд, чтобы он дал ответ против возводимых на него обвинений. Находившиеся с Иоанном епископы через тех послов сказали Феофилу «Не вызывай святителя, как Каин Авеля на поле, но явись к нам, чтобы оправдаться пред нами». «Мы имеем письменные свидетельства о беззакониях, которые ты сделал, Итак приди сюда, так как нас, собранных благодатью Божьей, не для разорения церкви, но для мира, гораздо больше, чем на вашем соборе». Святой Иоанн со своей стороны сказал посланным, «Не могу идти к явным врагам моим», и не пошел. Призываемый на беззаконный суд во второй и в третий раз святой угодник сказал посланным, «К кому я пойду? К врагам моим или к судьям? Я готов стать пред судом всего мира, но при условии, чтобы вместе со мною судились и соперники мои, судьями же были иные. А теперь судьями моими являются мои враги, которые хотят не судиться со мною, но осудить меня». На такой суд я не пойду, но пусть соберутся из всей церкви епископы, тогда и я предстану пред судом. Сказав это, он послал вместо себя трех епископов с двумя пресвитерами, чтобы они говорили за него. Собор Феофила, увидав Иоанновых послов и не давая сказать им ни одного слова, подверг их поруганиям и на одного из них возложил те железные вереги, которые были приготовлены для Иоанна. Затем участники этого собора стали читать ложные обвинения, составленные в обличении невинного и чистого сердцем Иоанна, и, выставив лжесвидетелей, совершили над ним суд. Святый Иоанн в то время находился в патриаршей церкви со своими епископами и обратился к ним с такими словами. Велики волны, свирепо волнение, но мы не боимся потопления, ибо стоим на скале. Пусть пенится и ерится море, но оно не может сокрушить скалы. Пусть вздымаются волны, но Иисусова корабля они не смогут потопить. Скажите мне, чего нам бояться, смерти ли? Но для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение». Изгнание ли бояться, скажите мне. Но Господня земля, и что наполняет ее? Лишение ли имений трепетать? Но мы ничего не принесли в сей мир. Очевидно, что ничего не можем и вынести. Словом, что есть в сей мире страшного, всего я не страшусь. И всем, что имею, пренебрегаю. Я не боюсь бедности, не желаю богатства, «Не трепещу смерти, но молю, чтобы вы преуспевали в добре». Между тем Феофил с собором своих епископов осудил святого Иоанна как достойного низвержения сана и лишил его кафедры, не видя лица его, не слыша его голоса. Таким образом, в течение одного дня они довели до конца злое дело, которое издавна подготовляли, после сего отправили царю следующее письмо – Так как Иоанн обвинен во многих преступлениях, в которых он и сам признавал себя виновным, потому что не пожелал явиться на суд, то по сей причине он низвержен и более ничего не требуется, кроме того только, чтобы ты приказал изгнать его с престола. Царь Аркадий не стал читать написанных против Иоанна обвинений и не пожелал выслушивать ответа святого угодника». Он без колебания поверил речам неправедного собора и велел немедленно изгнать Иоанна из церкви. Для этого, как на войну, он отправил к нему одного вельможу с войском. Услышав о сем, народ воспламенился гневом, и бесчисленное множество людей, собравшись, не отступало от церкви в течение трех дней, не позволяя изгнать Иоанна. При этом все громко роптали на царя с царицею и на феофила за то, что они несправедливо осудили угодника Божия. Тогда Иоанн, боясь, как бы против него не было измышлено другое обвинение, будто он не повинуется царю, скрылся от народа и при наступлении вечера, оставив церковь, тайно вышел и отдался в руки воинов, посланных схватить его». Воины повели его к Морскому заливу и отплыли с ним в Принет, находившийся против Некомедии. Народ, узнав об этом, поднял большое волнение, во время которого много жителей было убито и еще более ранено. Среди недовольных были и такие, которые намеревались побить Феофила камнями. Узнав о сем, Феофил тайно бежал из города и тотчас отплыл в Александрию. Также, разбежались и прочие его единомышленники. Повсюду слышны были крики народа, который и в церквах, и на площадях громко роптал на несправедливый суд, низвергнувший столь великого светильника мира. Обступив дворец, народ с ужасным воплем и рыданием умолял возвратить Иоанна на патриарший престол. В это время в одну ночь случилось сильное землетрясение, и все находились в большом страхе, В особенности ужас охватил царицу, потому что ее дворец сотрясался сильнее других зданий, и часть его даже распалась. Видя это, весь народ стал вопить громким голосом «Если не будет возвращен Иоанн, то распадется весь город». Царь убоялся божьего наказания и народного мятежа и поспешно отправил евнуха царицы Фрисона за Иоанном. Теперь уже и царица упрашивала царя, чтобы он повелел возвратить Иоанна, потому что сильно испугалась землетрясения и народного мятежа. И вот потянулись один за другим посланные упросить святого, чтобы он вернулся в город, так что Фракийское море было переполнено лодками с послами. Уступая настоятельным просьбам, святой Иоанн согласился возвратиться в Константинополь. Узнав о сем, все горожане с зажженными свечами выехали навстречу ему, и море покрылось кораблями, встречающими святого. Иоанн, пришедший к городу, не захотел входить внутрь его, пока на Большом соборе не будет произведено расследование, почему он изгнан. Но народ настоятельно требовал, чтобы пастырь его не оставался вне своего престола и с раздражением раптал на царя. Уступая настояниям народа, Иоанн принужден был войти в город. С почетом при пении псалмов и священных песнопений введен был он в церковь. После молитвы к Богу святой угодник Божий ввосел на своем престоле и, преподав людям мир, сказал поучение. Слушая его красноречивое и поучительное слово, все радовались его возвращению» и полчища врагов Иоанна рассыпалось, и все противники его разбежались и умолкли. Возвращенный на свой престол, святой Иоанн управлял Христовой Церковью в глубокой тишине, питая словесных овец своих сладким учением. Имея такого пастыря и учителя, вся Церковь некоторое время красовалась и утешалась. Но не прошло и двух месяцев, как снова поднялась утихшая была буря против Блаженного. Это произошло таким образом. Недалеко от церкви Святой Софии, по повелению Евдоксии, была поставлена высокая колонна, увенчанная изображением царицы. По поводу торжества открытия колонны происходили вокруг нее всевозможные игры и ликования, которые продолжались несколько дней. Клики и возгласы ликующих доносились в храм Святой Софии и перемешивались с пением божественных песней. Святой Иоанн увидел в этом явное кощунство и оскорбление святыни, и потому старался через начальника города прекратить бесчинные ликования, происходившие вокруг колонны. Но градоначальник не оказал ему никакого содействия. Тогда, ревнуя об оскорблении святыни, Иоанн произнес в церкви резкое обличительное слово, которое начиналось словами «Опять иродиада беснуется», «Опять метется», «Опять скачет и пляшет», «Опять главы иоановой ищет». Доносчики и враги Иоанна поспешили с злорадством донести об этом царице истолковав слова его в том смысле, будто в них она сравнивалась с Иродиадою. Евдоксия пришла в сильную ярость, с плачем умоляла на царя, чтобы он снова повелел созвать соборно на Иоанна. И вот снова ко всем епископам были разосланы царские грамоты с приглашением собраться в Константинополь и произвести суд над Иоанном. Собрались все те, кто и раньше был на беззаконном суде против святого угодника Божия. Не было только Феофила, ибо он, помня, как в прошлый раз едва избежал ярости народа, сам уже побоялся ехать в Константинополь, но вместо себя послал туда трех епископов. Вместе с ним он также отправил и те определения, которые Ариане составили против Афанасия Великого, дабы на основании сих определений осудить Иоанна за то, что он, будучи низвержен, снова вступил самовольно на престол. На основании тех неправедных еретических канонов блаженный и был осужден, потому что других обвинений против него не находили. Только и указывали на то, что Златоуст, будучи низвержен, дерзнул занять святительский престол до Нового Собора. Святый Иоанн на это заметил. Я не был на суде, не препирался с моими соперниками и даже не видел написанных против меня обвинений, не принимал и определений суда, но меня цари изгнали, и они же опять меня возвратили. Сие же постановление, на основании которого вы производите суд надо мною, составлено не православными, но арианами с той целью, чтобы низложить Афанасия Великого». Но на этот ответ святого нечестивое собрание не обратило внимания и низвергло угодника Божия. Низложение святого Иоанна совершилось при следующих обстоятельствах. Когда наступил великий праздник Святой Пасхи, царь по научению епископов послал сказать Иоанну «Удались из церкви, так как ты осужден на двух соборах, и мне нельзя войти в нее, доколе ты в ней находишься». В ответ на это святой Иоанн через посланных отвечал царю, «Я получил церковь от Христа Спасителя моего и не могу оставить ее добровольно, если только не буду изгнан силою. Город твой, и тебя все послушают. Посему, если ты желаешь разлучить меня с церковью Христовой, то пошли своих слуг, чтобы они извлекли меня из церкви, тогда я не буду иметь ответа пред Богом» так как я не по своей воле отойду от церкви, но буду изгнан царской властью». Выслушав сие, царь сначала колебался, как поступить ему, но потом, по научению противников Иоанна, отправил к нему сановника Марина, который заведовал имениями царицы, чтобы тот силою извлек из храма святого учителя церкви, святого Иоанна. Впрочем, Святителю было разрешено до времени оставаться в патриаршем доме, и он, не выходя из своей кельи, пробыл здесь в течение двух месяцев, пока не состоялось царское определение о ссылке его в заточение. В это время много скорбей и бедствий суждено было испытать святому угоднику Божию. Злоба врагов его простиралась до того, что они неоднократно покушались даже на жизнь его, они подкупили одного человека убить святого Иоанна. Чтобы скрыть свой злой умысел, подкупленный притворился бесноватым и со спрятанным мечом стал бродить вокруг патриаршего дома, ожидая удобного времени для убийства святого. Но веренный Иоанну народ, заподозрив мнимо бесноватого в злом умысле, схватил его и нашел у него меч. Злоумышленника повели к градоначальнику на допрос, но Иоанн, узнав о случившемся, послал бывших с ним епископов, и постарался изъять его из рук властей. В другой раз один раб, при пресвитер Евпидия, был замечен народом, когда он в волнении, торопливой походкой пробирался к патриаршему дому. Кто-то из охранявших Иоанна схватил его и спросил, куда он так торопится, а тот, ничего не отвечая, ударил вопрошавшего мечом. При виде этого другой вскрикнул – елпиди и его ударил мечом, а потом и третьего, подвернувшегося под руку. Поднялись крики и вопли. Раб же бросился бежать, размахивая окровавленным мечом и отбиваясь от гнавшегося за ним народа. На пути он встретил одного человека, только что вышедшего из общественной бани. Тот хотел схватить его, но не успел сделать этого, как упал, замертво пораженный мечом. Когда, наконец, этот разъяренный разбойник был схвачен, то сознался, что он подкуплен за пятьдесят златниц убить Иоанна. С того времени народ стал еще тщательнее оберегать дом любимого архипасторя, устроив смену и ни на минуту не оставляя его без охраны, ибо он видел, что враги Иоанна ищут случая убить святого. С наступлением Пятидесятницы пришло царское повеление, чтобы Иоанн отправился в изгнание. Один сановник подал при этом совет Иоанну удалиться тайно от народа, дабы народ не возмутился и не восстал против воинов, которые должны вести его в изгнание. «В противном случае, — говорил он, — ты будешь виновник кровопролития, ибо тебя приказано взять насильственно, народ же будет сопротивляться и возбудит смуту». Выслушав сия, Иоанн призвал некоторых своих любимых епископов и клириков, а также блаженную Диаконису Олимпиаду, и простился с ними. При расставании все горько плакали. Плакал и сам святой Иоанн. Расставшись со своими приближенными, Иоанн незаметно вышел малыми дверями по направлению к морю, так что народ ничего не знал об его уходе. У моря ждали святого воины, которые, взявши его, тотчас же посадили в малую ладью. На ней святой был перевезен в Вифинию и оттуда был увезен в дальнейший путь. После изгнания святого Иоанна в соборной церкви Константинополя случился пожар, который был явным выражением гнева Божия. При сильном ветре пламень выбился из церкви и, высоко вздымаясь в воздухе, наподобие моста склонился над палатой, которой устроялись собрания против Иоанна, и совершенно сжег ее. И можно было видеть чудесное явление. Огонь, как одушевленный, извиваясь кругом наподобие змия, пожирал отдаленные дома, а те, которые находились подле церкви, остались целы. Из этого все увидели, что не случайно, но по божественному гневу произошел такой пожар и что причиной этого гнева было изгнание святого Иоанна Златоустого. В течение трех часов от шестого часа до девятого было обращено в пепел много прекрасных древних зданий, всевозможные украшения, находившиеся в городе, и неисчислимые богатства. При всем том в народе не погиб от огня ни один человек, видя сие – Все говорили, что Бог наказывает огнем город за несправедливое изгнание угодника Божия. Враги же Иоанна утверждали противное, говоря, «Иоанновы единомышленники подожгли церковь». Вследствие сего многие были схвачены и подвергнуты градоначальникам Элленам по всевозможным пыткам и мукам, причем некоторые умерли. Но, несмотря на то, не могли найти виновника пожара и еще больше уверились, что пожар случился вследствие гнева Божия. Когда святого увезли в заточение, то по дороге он претерпел от воинов множество мучений. Воинам было приказано царицей всячески оскорблять и притеснять святого во время пути, чтобы скорее изнурить его и довести до смерти. Поэтому они сажали его... На неоседланного осла и быстро гнали животное, в один день переходя путь, который следовало бы переходить за два или три дня. Во время пути Иоанну не давали покоя и отдыха, ночевали в простых и грязных гостиницах, иногда в домах жидовских и совершали в его присутствии многочисленные скверны. Ему нигде не позволяли войти в церковь. И когда святой просил об этом, его подвергали всяким ругательствам и оскорблениям. Кроме того, святого томили голодом и отнимали у него положенные ему на дорогу деньги для пропитания. С таковым озлоблением был введен в заточение святой Иоанн Златоустый. Когда же святому доводилось проходить мимо городов, в которых были епископами его враги и друзья Феофила, то последние причиняли ему всевозможные обиды, при этом некоторые не дозволяли ему войти в город, а иные даже поощряли воинов поступать с ним как можно хуже. Изредка святые отцы-пустынножители, услыхав о том, что святой Иоанн отправляется в заточение, выходили к нему навстречу и с плачем провожали его. Об этом сам Иоанн Златоустый в своем послании из Кукус к епископу Кириаку вспоминает в таких словах. «Много горя испытали мы в дороге, но не сокрушаемся ни о чем. Когда мы проходили по Кабдакии и Тавракиликии, то целые сомны отцов, святых мужей и многочисленные толпы монахов и девственниц выходили нам навстречу и проливали обильные слезы. Смотря на наше шествие в ссылку, они рыдали и говорили друг другу, «Лучше было бы солнцу скрыть лучи свои, чем умолкнуть устам Иоанна. Это привело меня в большое смущение и печаль, так как я видел, что все обо мне плакали. О всем же другом, что случилось со мною, я не заботился». Так писал о себе сам святой Иоанн. Когда он был привезен в Малую Армению, в город Кукус, Его любезно принял в свой дом тамошний епископ Аделфий, которому перед прибытием Иоанна было от Бога видение с повелением принять святого. пребывая в Кукузе, святой Иоанн своим учением обратил ко Христу многих неверующих. Слава о святом Иоанне Златоустом далеко распространилась по окрестностям, и к нему стекалось отовсюду немало людей, желавших видеть его и послушать его учительных словес. Приходили к святому также многие и из антиохийских почитателей и знакомых. Молва о всем этом дошла до Константинополя, и враги Иоанна взволновались. Он казался им опасным даже и в заточении своем, а потому они решились удалить его еще далее. И вот в Кукус пришло царице повеление отправить Иоанна в пустынное место, называемое Тифиунг находившегося на берегу Понтийского моря в соседстве с грубыми варварами. Вследствие нового распоряжения царицы, воины повели Иоанна на другое место ссылки, и во время пути учиняли над ним такие же издевательства, какие учиняли и раньше, стараясь скорее довести его до смерти. Они везли его по дождю и зною без одежды, запрещали входить в города и деревни, и по-прежнему быстро гнали осла – на котором везен был святитель. Столь жестокий путь проходил во время своего изгнания святой Иоанн. Во время этого пути он и скончался. Незадолго до кончины блаженного, когда он по обычаю своему стоял ночью на молитве, к нему пришли святые апостолы Петр и Иоанн, которые являлись к нему и раньше, когда он подвязался в антиохийском монастыре. Святые апостолы сказали ему «Радуйся, добрый пастырь словесных овец Христовых, крепкий страстотерпец! Мы посланы к Тебе общим владыкою нашим Иисусом Христом, дабы помочь Тебе и утешить Тебя в скорбях и трудах, которые Ты понес за чистоту Своей души. Ибо Ты, подражая Иоанну Крестителю, обличил беззаконующих царей. Мужайся и крепись». Тебе уготовано многое воздаяние в Царстве Небесном. Мы благовествуем Тебе великую радость. По прошествии немногих дней Ты отойдешь к Господу Богу Твоему и будешь вечно блаженствовать с нами в Царстве Небесном. Итак, уповай, ибо Ты победил врагов, посрамил ненавидящих Тебя и одолел супостата дьявола. Евдоксия будет кишеть червями, станет призывать тебя на помощь, но помощи не найдет и умрет в страшном недуге. Она будет жестоко страдать и ни на минуту не получит облегчения, так как восприимет сию казнь от Бога. После сего они подали ему нечто съедобное и сказали, «Возьми и съешь», дабы после сего уже не требовать другой пищи всей жизни. «Сие будет довольно для тебя до того времени», когда предашь свою душу в руки Божьи. Святый Иоанн, взяв поданное ему, съел в их присутствии и возрадовался. После того явившиеся апостолы удалились от него. С Иоанном были два пресвитера и один дьякон, которые шли с ним в изгнании из Константинополя и не отступали от него, будучи связаны с ним узами любви. Они своими глазами видели, как к Иоанну приходили апостолы, Слышали все речи их и благословляли Бога, сподобившего их спострадать с угодником Божьим. В несколько дней пути изгнанники достигли Докаман. Близ этого города находилась церковь святого великомученика Василиска, епископа Каманского, который при нечестивом царе Максимиане пострадал за Христа в Некомедии вместе с антиохийским пресвитером Лукианом. При сей церкви они переночевали. На другой день был праздник воздвижения честного креста. И в ночь пред праздником блаженному Иоанну явился святой мученик Василиск. «Брат Иоанн, мужайся, ибо завтра мы будем вместе». Тот же святой мученик явился и пресвитеру своей церкви, говоря, «Приготовь место для брата Иоанна, ибо он идет к нам». С наступлением дня иоан упрашивал воинов пробыть в каманах у церкви святого Василиска до пятого часа, но они не послушались его и стали продолжать путь, стараясь ехать как можно скорее. Они держали путь по воде и плыли очень скоро, наподобие пернатой птицы. Так в течение нескольких часов отплыли от города тридцать стадий. Однако по божественному промышлению они снова пристали к берегу около церкви святого Василиска, чему весьма удивились. Иоанн опять стал умолять их, чтобы они немного обождали на том месте, пока он помолится в церкви. Признавая действие силы Божьей в том, что они против желания пристали к тому месту, откуда отплыли, воины решились исполнить желание Иоанна. Тогда святой вошел в церковь, спросил светлые церковные ризы и переодел на себе всю свою одежду, начиная с обуви. Затем свои одежды он раздал находившимся с ними на корабле». А в церковных одеждах совершил литургию и причастился при чистых и животворящих тайн тела и крови Христовой. Потом, благословив всех присутствующих и отдав им последнее целование, со словами «Слава Богу за все!» И вслед за тем предал Дух Свой в руки Божьи. Это было в самый день воздвижения честного креста Господня. Таким образом, святой угодник Божий в течение всей своей жизни, несший крест свой, распинаясь для мира и сораспинаясь Христу, скончался в день, посвященный памяти честного креста. Он был положен в той же церкви, где и умер, неподалеку от гроба святого мученика Василиска. Так сбылось предсказание святого Епифания Кипрского, который говорил святому Иоанну и ты не дойдешь до того места, на которое тебя изгонят». Действительно, святой Иоанн был введен в Пифиунт, а приставился в Каманах, не дойдя до пефиунта Так-то угас церковный светильник, так умолкли золотые уста, так совершил подвиг и скончал течение добрый подвижник и страдалец, проживший шесть лет на патриаршем престоле и проведший три года в изгнании, переводимый с места на место. Когда умер святой Иоанн, следовавшие за ним до самой его смерти два пресвитера и диакон, оплакав смерть отца своего, отправились в Рим к папе Иннокентию и подробно сообщили ему обо всем, что претерпел святой Иоанн по злобе врагов его. Они рассказали и о кончине его, и о том, как раньше его представления к нему приходили святые апостолы Петр и Иоанн Богослов. Что они говорили ему и как явился ему святой мученик Василиск? Выслушавший все, Иннокентий весьма удивился и стал скорбеть о великом угоднике, пострадавшем за правду. Об обстоятельствах изгнания и смерти святого Златоуста папа сообщил западному императору Гонорию, брату Аркадия, и они оба горько сожалели о осем и немедленно написали послание царю Аркадию. Папа от себя написал. «Кровь брата моего Иоанна вопиет к Богу против тебя, царь, подобно тому, как древливо пияла кровь Авеля праведного против братоубийцы Каина. И эта кровь будет отмщена, так как ты в мирное время воздвиг гонение на церковь Божию, ибо ты прогнал истинного пастыря Христова, а с ним вместе ты изгнал и Христа Бога, а паству его предал в руки наемников, а не истинных пастырей Христовых». Сие и многое другое писал Иннокентий к Аркадию, отлучая его и Евдоксию от божественных тайн, а вместе с ними и всех сообщников их, которые участвовали в низвержении святого Иоанна. Феофила же отлучал не только от Сана, но и от церкви, и призывал его на соборный суд, чтобы получить заслуженное наказание. Гонорий со своей стороны написал брату Аркадию, «Я не знаю, каким искуплением ты прельстился, брат, доверившись жене своей, и по ее настояниям устроив то, чего не сделал бы ни один благочестивый царь христианский. Находящиеся здесь епископы и преподобные отцы вопиют против вас царицую за то, что вы низвергли с престола, без суда и вопреки канонам великого Божия архиерея Иоанна, и, истомив его жестокими муками, предали насильственной смерти. В конце этого письма ганори призвал Аркадия принести покаяние пред Богом и отмстить тем, которые были виновниками изгнания Иоанна. Получив послание от брата и от папы, император Аркадий впал в сильную скорбь и страшную боязнь. Разыскав в городе тех, которые восставали против Иоанна, он предал их различным казням. Одних подвергнул усечению мечом, Иных с бесчестием лишил Сана. Некоторых епископов, судивших святого Иоанна и находившихся тогда в Константинополе, царь повелел схватить и с позором заключить в народной темнице. В числе таких находился и Иехирион, сын Феофилова брата. К самому же Феофилу он писал весьма строгое письмо, повелевая ему быть готовым к суду в Салуне, чтобы восприять достойное наказание за свою злобу. Не избежала гнева Аркадия и сама жена его, царица Евдоксия. Аркадий удалил ее от себя, заключил в отдельный дворец и всем, кроме рабыни, запретил к ней приходить. Вместе с этим он отправил в ссылку сродников царицы, которые вместе с нею злоумышляли на святого, и у одних из них отобрал имение, а других заключил в темнице и подверг истязаниям и мукам. Затем он написал к папе Иннокентию о всем, что он сделал, смиренно и с раскаянием, и спрашивая у него прощения. Он написал также и к брату ганорию прося его умолить папу снять с него отлучение. Вскоре Аркадий получил просимое. Прочитав смиренную его просьбу, папа принял его покаяние и писал к блаженному Проклу, который был тогда епископом Кизическим. Дабы он снял с царя отлучение и сподобил его святых таинств, а блаженного Иоанна сопричислил к лику святых. Когда все сие так происходило, всевидящий Господь сам отмстил врагам своего угодника Иоанна. Он подверг их жестоким наказанием еще на земле, так что все они умерли лютую смертью. При этом все епископы, клирики, светские сановники и вообще все те люди, которые несправедливо восставали на святого Иоанна, покрылись болезненными нарывами, сгноившими всю плоть их и доведшими их до смерти. У одних и руки и ноги, у иных загнило все тело, и во множестве появились черви, так что в течение долгого времени от них не сходил нестерпимый смрад». Один из числа неправедных судей, осудивший блаженного на изгнании, упал с лошади и внезапно умер, переломив правую руку, которой он подписывал несправедливые обвинения против неповинного Иоанна. Другой сделался немым и сухоруким и так скончался. У третьего увеличился язык, изрыгавший хулы на святого Иоанна, и до того распух, что он не мог говорить, тогда он исповедал свой грех, написав его на хартии и можно было видеть проявление страшного гнева Божия, обрушившегося различными казнями над виновниками иоанова изгнания. Александрийский патриарх Феофил, вследствие кончины римского папы Иннокентия, избежал человеческого суда и наказания, но не избежал суда Божия. Он сошел с ума, и от этого недуга умер. У Халкидонского епископа Кирина сгнили ноги, Их неоднократно пилили врачи, дабы он весь не сгнил, но все же плоть его не переставала гнить, и он умер после того, как ноги его были отпилены до колен. Грозный суд Божий также постиг и злосчастную царицу Евдоксию. Будучи уязвлена печалью и стыдом, она заболела сильным кровотечением, и ее плоть кишела червями, как притрекли апостолы блаженному Иоанну. От нее неслось такое зловоние, что мимоходящие не могли стерпеть смрады ее плоти. Многие опытнейшие врачи врачевали ее и окуривали благовонными ароматами, но безуспешно. Тогда она спросила врачей, «Почему вы не можете уврачевать меня от моего недуга?» Они же не осмеливались объяснить ей этого. «Если вы, — говорила им царица, — не знаете причины, почему я не могу выздороветь, то я вам скажу» я получила сей недуг вследствие божественного гнева, постигшего меня за зло, причиненное патриарху Иоанну. Феогностовым детям она возвратила виноградник, отнятый у них, и многим другим возвратила все, что отняла несправедливо. Однако она не получила исцеления и в том недуге скончалась. После ее смерти, для изобличения ее беззакония, Гроб, в котором она была положена, в течение тридцати лет постоянно сотрясался, и так продолжалось до времени перенесения честных мощей святого Иоанна Златоустого из Каман в Константинополь. Так наказал Господь врагов святого Иоанна. Самого же праведника он прославил следующим образом. Епископ Алдефий, любезно принявший Иоанна в свой дом в Кукузе, услышав о представлении святого, впал в великую печаль и стал прилежно со слезами умолять Бога, дабы он показал ему, в каком ликостоянии святых обретается Иоанн. Однажды, молясь о сем, он пришел в иступление и увидел светлого и радостного юношу. Взяв Аделфия за руку, юноша отвел его на светлое место и показал ему лик святых церковных учителей. Оглянувшись туда и сюда, Аделфий хотел увидеть Иоанна и нигде не видел его. Показав одельфию каждого учителя и патриарха Константинопольского, юноша поспешно вывел его оттуда». Идя за ним, Аделфий был опечален, потому что не увидел блаженного Иоанна в сонме святых отцов. Но когда он выходил из того светлого места, некто, стоявший в дверях, удержал его за руку и сказал, «Зачем ты уходишь отсюда с такой скорбью? Если кто и войдет сюда печальным, то отсюда возвращается веселым, а ты поступаешь наоборот. Вошел сюда ты веселым, а выходишь печальным». Адельфий отвечал, «Потому я скорблю, что не видел среди церковных учителей возлюбленного для меня Иоанна». «Ты разумеешь?» — спросил тот Иоанна, проповедника покаяния. «Да», — ответил Адельфий. Тогда, стоявший в дверях рая, сказал ему, «Человек, находящийся в теле, не может видеть его, ибо он предстоит престолу божью который окружают Херувимы и Серафимы». Получив такое известие о святом Иоанне, Аделфий возрадовался и прославил Бога, открывшего ему сию тайну. Таким образом, святой Иоанн после многих волнений, бурь, бед и скорбей, которые он претерпел за правду, пристал к тихому небесному пристанищу, где, сорадуясь с ангелами, славит Отца и Сына и Святого Духа, единого в Троице Бога, которому и от нас да будет слава честь и поклонение ныне и присно и во веки веков аминь